Глава 1250. Просьба симпатичного шеф-повара. «Что бы ты хотел?» – спросила шеф-повар, и на ее лице появилась теплая улыбка, которая могла бы растопить даже лед. «Мы будем есть все то, что ты порекомендуешь», – ответил Хан Сень. Они с Бауэр все еще находились возле кухни. Хан Сень не мог поверить, что Сюи Фэй Янь была шеф-поваром. У юноши сразу возник вопрос – Ее еда действительно съедобна. Надеюсь, она не будет холодной. Если честно, то Хан Сень даже не удивился бы, если бы она подала ему на тарелке человеческую плоть. Однако юноша знал, что это хороший ресторан, и к нему здесь хорошо относились, поэтому он не собирался уходить. Сюй Фэй Янь почти не говорила. Хан Сень наблюдал за ее работой и был поражен тем, как женщина нарезает продукты. То, как она владела ножами, можно было назвать настоящим искусством. Когда она начала готовить, то из кухни стал доноситься восхитительный аромат, который ощущали все посетители. Хансень и Баоэр в волнении широко открыли глаза и уставились на приготовленное мясо. Профессиональные повара действительно обладали уникальными навыками, а Сюй Янь была намного лучше Хансенья в приготовлении еды. Когда им принесли еду, то Бауэр, как настоящая свинка, начала быстро все поедать. В итоге она испачкала даже свои пухлые щечки. Если бы перед ними был шведский стол, то Хансен опасался, что девочка смогла бы съесть абсолютно все. Даже не ожидал, что ты умеешь так хорошо готовить. Мне очень понравились твои блюда и ваше гостеприимство похвалил Хан Сень, собираясь расплачиваться. Сюй Фэй Янь улыбнулась и ответила, «Тебе не нужно платить, но могу ли я сказать тебе, что у меня есть проблема, возможно, ты смог бы мне помочь?» «А что случилось? Если это будет в моих силах, то я обязательно помогу», — сказал Хан Сень. Сюй Фэй Янь сняла колпак и свою униформу, а затем присела рядом с юношей. Когда женщина сняла форму, то парень увидел, что на ней было красивое белое платье, подчеркивающее все ее изящные изгибы. «Если ты не сможешь это сделать, то тогда это дело можно считать безнадежным», — сказала Сюи Файянь. «Я понял. Рассказывай». Хан Сень был доволен тем, что женщина решила попросить его о помощи. Кроме того, похоже, она хотела рассказать что-то личное. Парню даже показалось, что ей было трудно решиться начать говорить о своей проблеме. Наконец Сюй Фэй Янь начала говорить. — Я нахожусь здесь уже несколько месяцев. Каждый вечер я надеялась, что ты придешь, я смогу с тобой поговорить. Двое из моей семьи оказались в ловушке в третьем святилище Бога. Если ты сможешь их спасти, то мы тебе очень хорошо заплатим. — А можно узнать? Где именно они застряли? спросил Хансень. Это королевское убежище, которое называется Убежище Кровавой реки, ответила женщина. Хансень сказал: Если ты узнала, что они в ловушке в этом месте, то получается, что никто из них не находится в опасности. Для начала мне нужно его найти. Когда я побольше узнаю об этом убежище, то только тогда смогу определить, будет ли у меня возможность или нет. «Спасибо. Ты можешь рассчитывать на нашу поддержку, как сейчас, так и всегда», уверенно заявила Сюэ Фэй Янь. Перед тем, как они ушли, женщина дала Бао Эр много различных десертов. Хан Сень долго думал об убежище Кровавой реки. но Он уже давно хотел завоевать королевское убежище. Хотя молодой человек не был уверен, что у него хватит сил завоевать еще одно убежище императора, Но с королевским у него не должно было возникнуть проблем. Все-таки теперь с ним была еще и серебряная лисица, которая уже взломала десятый генный блок. К тому же такое завоевание может принести ему еще несколько жизненных эссенций. Сюи Файянь рассказала ему об убежище, и Хан Сень действительно решил туда пойти и посмотреть, как там обстоят дела. Вернувшись домой из ресторана, юноша сразу же телепортировался в святилище. Взяв с собой девочку, он отправился к убежищу Кровавой реки. Адское громовое убежище остались защищать серебряные лисицы и все остальные. Кроме того, если на них нападет святой Фань, то юноша сможет вернуться очень быстро. Адское громовое убежище невозможно было перемещать поэтому в нем обязательно нужно было оставить охрану. В убежище все растения засохли, а Хансеню нужны были новые капли. Чем больше у парня было душ суперсуществ, тем больше ему нужно было капель, так как молодой человек хотел, чтобы все они стали душами суперсуществ-берсерков. Местность вокруг адского громового убежища, тоже ранее принадлежало духу, поэтому после его убийства отсюда сбежали все существа. Пройдя полдня, Хан Сень увидел Красную реку, которая была такой же широкой, как море. Юноша нахмурился. Ему сказали, что убежище Кровавой реки расположено на острове, который находится посреди этой реки. Хан Сень не ожидал, что она может оказаться настолько широкой. Стоя на этом месте, Он уже ощущал присутствие жизненных сил в этой реке. В итоге Хан Сень не стал идти туда прямиком, как планировал. Он решил сначала попытаться найти членов семьи Сюэ. Ему было интересно, сможет ли он обнаружить этих людей и поговорить с ними. Через некоторое время вдали Хан Сень увидел три пика. Странно, но они были похожи на парные булочки. Он нашел зеленое поле и решил там отдохнуть. Два человека из семьи Сюэ должны были патрулировать эту территорию, поэтому скоро они должны были здесь проходить. Глава 1251. Слишком сильный. Баоэр сидела на траве и пила молоко. Хотя ей было уже несколько лет, но внешность девочки совсем не изменилась. Хан Сень не знал, останется ли она такой навсегда или просто медленно развивается. Но, как бы там ни было, он собирался всегда заботиться о малышке. Юноша решил, что будет ждать до темноты. Если два человека так и не появятся, то он воспользуется ночным плащом и проберется в убежище. Однако спустя примерно час Хан Сень увидел лодку, плывущую по реке. Он встал, чтобы получше ее рассмотреть. Лодка была белой и двигалась очень быстро. Но когда эта лодка приблизилась, у Хансеня исказилось лицо. Лодка была сделана из кости. На ней также находилась костяная мачта, а паруса были из шкур существ. Конечно, такая лодка не смогла бы напугать юношу. В свое время ему приходилось сталкиваться с более устрашающими вещами. Больше всего Хан Сеня взволновало то, что в этой лодке находился человек. На носу корабля стоял крест, а на нем был распят человек. Мужчина казался пожилым, однако из-за своего положения, возможно, он выглядел старше, чем был на самом деле. Он был полностью раздет и прикован к кресту. Он был прикован к кресту толстыми большими гвоздями, также которые были сделаны из кости. Их глубоко вбили в руки и ноги. Мужчина выглядел ужасно, но он понимал, что любые движения только усиливают боль, поэтому старался не двигаться и лишь негромко стонал. Кровь стекала по его телу и кресту. Хан Сеню на мгновение показалось, что он оказался в аду. Юноша знал, что очень много людей страдают в третьем святилище Бога. Можно сказать, что страдающих было намного больше, чем тех, кто был счастлив и жил в хороших условиях. Эта картина стала напоминанием реальности. Это было напоминанием того, что с человеком могут делать ужасные вещи. И Хансень смотрел на результат. Он начал сильно злиться, но больше всего молодого человека бесило то, что в данный момент он ничего не мог сделать, чтобы помочь этому мужчине. Хан Сень стиснул зубы и сглотнул, так как осознавал, что не сможет помочь. Он не мог рисковать и показать свое присутствие. Кроме того, на лодке могли быть те, кто быстро убил бы мужчину, если бы его кто-то попытался спасти. Кроме того, Хан Сень не мог разорвать контракт, который мужчина подписал, Даже если бы он смог его спасти, то дух убил бы его до того, как парень успел бы телепортировать человека в альянс. Но пожилой мужчина заметил Хансеня, и лодка, повернув, поплыла в его сторону. Казалось, что ей можно управлять с помощью сознания. Старик, пытаясь не обращать внимания на сильную боль, сказал. «Юноша, ты из другого убежища?» «Да», — ответил Хан Сень. Мужчина очень обрадовался и даже попытался улыбнуться, а затем спросил. «У тебя есть время? Ты можешь вернуться в Альянс?» Юноша кивнул и ответил. «Да, я могу вернуться. Как тебя зовут?» Глядя на этого мужчину, хан Сень подумал о том, что ему очень повезло, что он был свободным в третьем святилище бога. «Меня зовут Сюэ Юйчен. Ты можешь передать сообщение семье Сюэ?» — спросил мужчина. — Конечно, — ответил Хан Сень. — Пожалуйста, скажи им, чтобы они поторопились. Сюй Ейчену было очень больно, его голос слегка дрожал. Через мгновение он продолжил. — Сюй Чень все еще находится в убежище Кровавой реки. Им нужно найти его, так как наши материалы в его руках. Хан Сень считал, что его попросили спасти двух человек, Однако, судя по тому, что сказал этот мужчина, было еще что-то, из-за чего они так хотели спасти членов своей семьи. — Хорошо, но что с тобой случилось? Почему тебя приковали к кресту? — спросил Хан Сень. Сюй Юй ответил. — Эта лодка патрулирует эту территорию, а я ее капитан. — И ты управляешь ей вот таким образом? — Хан Сень нахмурился. — Мужчина вздохнул и начал объяснять: "Этой лодкой могут управлять только сильные духи или сильные люди, но я слабый человек, и мне не доверяют духи. А это единственный способ, с помощью которого я могу управлять лодкой. Я делаю это только для того, чтобы отправлять сообщения для своей семьи". Хансень снова ощутил злость, когда услышал, что духи ему не доверяют. Из-за этого мужчине приходилось терпеть ужасную боль. Хотя юноша понимал, что в третьем святилище Бога самыми слабыми были люди, однако он все равно не мог смириться с таким несправедливым отношением. — Ты обязательно должен передать это сообщение. Семья Сюи хорошо тебя вознаградит. А теперь уходи, уходи, пока тебя не заметили существа. Сказав это, Сюи Юй Чен развернул лодку и поплыл в другую сторону. «Подожди, ты можешь сказать, сколько суперсуществ и королевских духов обитает в твоем убежище?» — спросил хан Сень. Сюй Юй Чен ответил. «У нас два королевских духа. Один — король кровавой реки, а второй — якша. Также есть семь суперсуществ». Ты просто скажи моей семье, что им нужно прийти и забрать материал. Хан Сень был шокирован. Последний раз он видел Якшу в тот момент, когда Сян Инь переходила в четвертое святилище. Отлично! Я уже давно хочу покончить с этим духом. Главное, чтобы его камень духа тоже был в этом убежище, подумал Хан Сень. Ты знаешь, какой силой они обладают? спросил юноша. Но мужчина ответил Это не имеет значения. В любом случае, думать о сражении с ними это бесполезное занятие. Сказав это, Сюи Юйчен уплыл. Пока он плыл по красной воде, хан сень услышал, как мужчина начал стонать от сильной боли. Глава 1252. Расчет Хан Сень закричал «Не ходи туда! Я хочу уничтожить убежище Кровавой реки и всех вас спасти!» Услышав его слова, Сю Йи Чен ответил. «Ты даже представить себе не можешь, насколько мощным может быть королевское убежище. Просто передай сообщение моей семье!» Сказав это, мужчина продолжил уплывать. Но хан Сень не винил его за то, что он так считал. Возможно, этот мужчина вовсе не слышал о таком парне, как Хан Сень, или, скорее всего, он не знал, что юноша смог завоевать убежище императора. Хан Сень остался на месте и ждал, пока станет темно. Затем он накинул ночной плащ и отправился в убежище. В данный момент у юноши было преимущество, но если он позовет своих бойцов, то потеряет его. Кроме того, в таком случае они могут потерять и адское громовое убежище. Возможно, святой Фань специально следил и ждал, когда они покинут убежище, чтобы потом быстро войти внутрь и уничтожить телепорт. Если он уничтожил бы его, то само убежище стало бы бесполезным. Хан Сень решил просто понаблюдать за тем, что происходило в убежище Кровавой реки, а потом разработать план по его захвату. Если бы ему удалось убить короля Кровавой реки одним ударом, то это было бы замечательно. Хан Сень незаметно пробрался на остров. Ширина реки оказалась несколько сотен миль, но и остров был довольно большим. Замок, который находился на нем, напоминал дьявольское гнездо. Возле реки юноша заметил огромное щупальце, которое создавало волны. Хансен не видел, что это было за существо, но, глядя на его щупальца, можно было сказать, что оно около 50 метров в длину. Щупальца поднималось из воды, а затем било по поверхности. Внутри убежища обитало множество странных рыб с ногами и крокодильями зубами. К счастью, у Хансеня был ночной плащ, и никто его не мог увидеть. Но вскоре юноша ощутил присутствие знакомой жизненной силы. Якша. Хан Сень увидел двух мужчин, которые прогуливались по саду, и одним из них был Якша. Прошло уже много времени с тех пор, как они виделись в последний раз, и было заметно, что Якша не бездельничал все это время. Он стал намного сильнее, а значит стал более страшным противником. Якша был одним из восьми генералов, и когда-то он обладал такой же силой, как Сян-Инь и Небесный Король. Этот дух рано или поздно сможет восстановить свою силу, и тогда победить его станет еще труднее. Возле Якши был королевский дух. На нем был красный плащ, а на спине висело два меча. «Это должно быть король кровавой реки», — подумал хан Сень. Я надеюсь, что ты сможешь мне ответить. Если ты сейчас упустишь эту возможность, то до следующей можно ждать десять тысяч лет, сказал Якша. Хансен немного приблизился, чтобы лучше их слышать. Король кровавой реки ответил: Императорское сокровище очень хорошее, но та лаза может легко поглотить суперсущество Берсерка. Даже с нашими целыми камнями духа это очень опасно. Якша ответил. — Я прекрасно понимаю, насколько мощная водная лоза, но мы можем попробовать пойти туда и попытаться увести цель из-под носа других. — Что ты имеешь в виду? — с удивлением спросил король кровавой реки. — Ты же знаешь летучую рыбу дракона? — поинтересовался Якша. — Ты говоришь о летучей рыбе-драконе, которая взломала 10 генных блоков, которая обитает в пустой реке? — уточнил король кровавой реки. — Да, она взломала десять генных блоков. Кроме того, она может пройти десять ступеней за святой дверью. Она может отправиться туда на поиски водной лозы. Если она сможет съесть водный плод, то она быстро станет полубогом. — Ты хочешь сказать? — начал король кровавой реки, но Якша его перебил. — Мы должны будем дождаться, пока они окажутся раненые. Тогда мы сможем забрать плоды себе, а если нам повезет, и мы все сделаем правильно, то нам достанется еще и рыба. Если все так просто, как ты говоришь, то зачем ты просишь меня тебе помочь? Почему ты настолько хочешь, чтобы я был с тобой? Похоже, король кровавой реки не доверял этому духу. Якша ответил. «Водная лоза может ограничивать мои силы». Также она может самоуничтожиться до того, как кто-то доберется до того, что у нее есть. Но ты питаешься элементами крови, поэтому ты сможешь забрать то, что нам надо». Немного помолчав, Якша добавил, «На водной лозе растет семь плодов. Если ты достанешь все, то я возьму себе только два. Если тебе удастся забрать четыре, то я заберу только один». Мы можем попробовать, но когда летающая рыба-дракон начнет действовать, спросил король кровавой реки Якша улыбнулся и сказал: У меня есть ответ на этот вопрос, но если тебе интересно, то пойдем со мной. Якша не стал называть точное время, потому что опасался, что король кровавой реки может его бросить. Хан Сень подумал: Похоже, что они говорили о светящейся рыбе и о фиолетовой лозе. Ха, это замечательно. Лоза чуть не убила светящуюся рыбу. Кроме того, плоды или сокровища, которые там были, также заинтересовали и Хан Сеня. Глава 1253. Разбитая фляга. Какое-то время Хан Сень прислушивался к тому, о чем говорили в убежище, но больше ничего интересного он не услышал. Что касается самого убежища, то он решил пока отложить его завоевание. Юноша решил дождаться, пока ягший и король кровавой реки заберут плоды с водной лозы. После этого он либо нападет на убежище, либо просто заберет себе эти плоды. У Хансения было два варианта, и ему нужно было все обдумать. Парень немного прогулялся по убежищу, чтобы посмотреть на суперсуществ, которые в нем обитают. Несмотря на то, что это не было императорским убежищем, но хан Сень понимал, что ему все равно нужно проявлять осторожность, он не мог недооценивать силу тех, кто здесь обитал. Юноша подошел к какому-то дереву и увидел, как человек поливает его водой из кровавой реки. Присмотревшись к его коже, хан Сень понял, что он член семьи Сюэ, так как мужчина практиковал нефритовую кожу. «Наверное, это и есть сюичень. Интересно, что у него настолько важное?» Юноша задумался над тем, что у него могло быть. Чтобы оказаться в этом убежище, Хан Сень использовал ночной плащ, поэтому, как бы ему не хотелось поговорить с этим человеком, он не стал рисковать. Это могло привести к тому, что его плащ был бы обнаружен, а эти два человека могли пострадать. Поэтому, узнав, где обитает мужчина, Хан Сень покинул убежище. Парень также подумал о том, что даже если бы он встретился с этим человеком, тот вряд ли отдал бы ему, что у него было. В итоге Хан Сень вернулся на берег и начал искать пещеру, в которой мог бы остановиться на несколько дней. Когда наступит нужное время, он появится и заберет себе плоды. К счастью, везде были горы, Поэтому, найдя неплохую пещеру, он привел в нее и Бауэр. В пещере было очень сухо и ничем не пахло. Это доказывало, что здесь нет существ, а значит не возникнет никакого сражения. Пещера уходила вглубь всего на 16 метров, и у нее был только один единственный вход. Удивительно, но Хансень кое-что обнаружил. Хотя не было признаков того, что здесь недавно находилось существо или что здесь кто-то обитал, но парень нашел гнездо. А внутри было яйцо, похожее на гусиное. Но было видно, что гнездо очень старое, а яйцо покрывал толстый слой пыли, из-за которой даже не было видно его настоящий цвет. «Бауэр, нам повезло!» хансень взял яйцо и начал его рассматривать. Когда оно оказалось в руках парня, он решил, что яйцо весит около килограмма. Хан Сень решил его просканировать, но не обнаружил никакой жизненной силы, поэтому подумал, может, оно протухшее? Вытерев его от пыли, юноша увидел, что яйцо было красным. Кроме того, на нем имелось множество разных символов. Символы напоминали волны и очень были похожи на саму кровавую реку. «Ладно, нужно попробовать его приготовить». Хан Сень достал посуду из ужасной бутылки. Парень решил сварить яйцо. Бауэр вовсе не проявила к нему интерес, возможно, из-за того, что в яйце отсутствовала какая-либо жизненная энергия. Девочка взяла вяленое мясо, некоторые закуски и принялась есть. Хан Сень достал флягу и, присев возле девочки, решил выпить. Они находились в отдаленном месте, к тому же Хансень скрыл их присутствие, поэтому они были уверены, что сюда никто не придет. Недавно юноша обнаружил, что в ужасной бутылке можно прятать не только существ и духов, но и различные предметы, например, посуду или инструменты. Это было очень удобно. Выпьем, папочка. Бауэр подняла молоко и произнесла что-то похожее на тост. Выпьем, хан Сень собирался сделать глоток из своей фляги, но в этот момент у нее отвалилось дно, и все содержимое вылилось ему на одежду. Хан Сень был удивлен, и он начал оглядываться, чтобы понять, кто их побеспокоил, однако он никого и ничего не обнаружил. Юноша увидел в своей фляге дырку вместо дна, осматривая ее, он решил, что, похоже, будто дно кто-то очень ровно отрезал. Эту флягу ему подарил Тан Танчжан Лю, сказавший, что она была сделана мастером. Для ее создания использовалась зет-сталь, скорее всего, она была цельной. Похоже, его обманули, эта фляга точно не цельный предмет. Из-за такой глупости я разлил весь напиток, а мне его дала моя жена. Хансень Сень выглядел расстроенным. Юноша даже был готов начать облизывать напиток с пола, но решил сдержаться». Он все еще думал о том, что поблизости мог быть враг, поэтому ему нужно было проявить бдительность и осторожность. Хансень спрятал флягу и достал бутылку. К счастью, его напиток был некрепким. Юноша еще не успел коснуться этой бутылки, как у нее также отвалилось дно. Он не успел среагировать и поднял дырявую бутылку над ртом, ему удалось выпить почти все содержимое. Затем Хансень начал быстро оглядываться, чтобы понять, был ли здесь кто-то или нет. Юноша был уверен, что это не просто совпадение, поэтому решил снова внимательно проверить все вокруг. К этому моменту вода уже закипела, но яйцо, похоже, вовсе не изменилось. Оно до сих пор казалось безжизненным, как и раньше. Неужели это действительно было просто совпадение? Но даже если так, это плохой знак. Хотя Хан Сень не был суеверным, но он все равно насторожился. Он взял еще одну бутылку и подошел к костру. Держа ее в руках, он пристально смотрел на яйцо. Хотя яйцо выглядело, как и раньше, но юноша понимал, что все не может быть так просто. Он должен был убедиться. Продолжая смотреть на яйцо, Хан Сень поднес бутылку к губам. Глава 1254. Яйцо, которое любит пить. Бам! В бутылке снова отвалилось дно. Хансень продолжал смотреть на красное яйцо, которое до сих пор находилось внутри горшочка. Юноша так и не ощущал жизненной силы, однако в тот момент, когда отвалилось дно, он заметил свет, который появился из этого яйца. Хансень был в шоке. Сейчас его аура от сутры Дун Сюань стала намного сильнее, однако он все равно ничего не смог обнаружить. Он все видел только благодаря своему обычному зрению. «Мне нужно это терпеть, при том, что я просто решил сварить яйцо», — подумал Хан Сень, продолжая смотреть на него. «Что-то не так. Только теперь юноша обратил внимание на то, что напиток, который вылился на землю, исчез». В пещере было не настолько жарко, чтобы жидкость так быстро высыхала. Хансень нахмурился и неожиданно ощутил запах алкоголя. Когда разбилась бутылка, то Хансень не обратил на это внимания. Однако теперь он отчетливо слышал, что запах исходит из котелка. Эта штука любит поглощать алкоголь. Хансень даже не знал, что думать. Яйцо было очень странным, и в этом уже не было сомнений. Но Хансень не боялся. Даже если там окажется суперсущество, то он сможет быстро его убить. У Хансеня был рыцарь-предатель и маленький ангел, поэтому убийство суперсущества было легкой задачей. Яйцо не проявляло никакой активности, но от него отчетливо доносился запах алкоголя. Хансень посмотрел на Бауэр которая была на своей надувной кровати, но девочка спокойно продолжала пить молоко. Похоже, яйцу неинтересно просто разбивать бутылки. Наверное, ему нравится именно алкоголь, Хан Сень взял еще одну бутылку. Но теперь юноша вылил содержимое в котелок. После этого символы на яйце стали более четкими. Казалось, что из него что-то скоро может вылупиться, Однако Хансень все равно не чувствовал жизненную силу. Если бы он не видел то, что произошли изменения, он до сих пор бы считал, что оно мертвое. Странно, Хансень полностью доверял своей ауре от сутры Дунсюань, поэтому он был озадачен ситуацией. Возможно, кто-то такой же сильный, как император, мог замаскировать свою жизненную силу, и аура не смогла бы его обнаружить. Однако перед юношей было яйцо, если там и было существо, то оно еще даже не родилось. Но даже суперсущества Берсерки не могли скрыться от его ауры. Мне нужно выяснить, кто ты такой. Хансень схватил еще несколько бутылок и вылил то, что было внутри, в кипящую воду. Юноша считал, что будет лучше, если существо родится. Потому что в таком случае он сможет убить суперсущество, получить его жизненную эссенцию, а поглотив ее получить супер очки гена. Хансень очень хотел взглянуть на то, что было внутри. Парень призвал рыцаря-предателя и маленького ангела, и теперь они втроем смотрели на яйцо. Пока было понятно только одно: с ним происходит что-то довольно странное. Неожиданно красный цвет начал исчезать, и в итоге яйцо стало чисто белого цвета. Но через мгновение краснота снова начала возвращаться. Правда, теперь красный цвет появлялся только возле символов. На белом фоне красный казался очень выразительным. Хансень даже встал на колени, чтобы лучше рассмотреть то, что происходило. Юноша был решительно настроен на то, чтобы убить и съесть существо. На яйце начало появляться много трещин, и они быстро распространялись по всей поверхности яйца. Скоро оно все было в трещинах, однако на тех местах, где находились символы, не было видно ни одной трещины. Хансень достал Тайя и меч Феникса. После этого он призвал душу солдата Древнего Дьявола — после чего у него появились рога и крылья дьявола. Маленький ангел подняла двуручный меч, а под рыцарем-предателем появилось яркое свечение, что светило всю пещеру. Все пристально смотрели на яйцо. Они были готовы убить существо, как только то вылупится. Вода вместе со спиртным продолжала кипеть. Хан Сень даже подумал, что если внутри будет курица, то она должно быть очень вкусная. Яйцо еще сильнее потрескалось. Теперь его поверхность напоминала паутину щелей. Даже на красных частях появились трещины. Красные места начали отпадать, но они покрывали только 30% всего яйца, поэтому хансень до сих пор не мог увидеть то, что находилось внутри. Юноша опять попытался расканировать яйцо, но, как ни странно, он снова не смог понять, что внутри. Наконец, все яйцо развалилось. Оно рассыпалось, подобно мозаике, но то, что было внутри, оставалось. Глядя на то, что появлялось, у Хан Сеня возник только один вопрос. «Почему в святилище находится такая штука?» Юноша уже видел множество различных странных и удивительных вещей в святилищах, но то, что появилось только что, было самой странной вещью. Глава 1255. Дзюэ. Внутри котелка, среди разломанной скорлупы, появился бронзовый кубок «Дзюэ». Его поверхность была украшена многими красивыми символами и узорами. Кубок до краев был наполнен спиртным, которое было похоже на красное вино. Хотя Дзюи находился внутри котелка, но вода не смешивалась с красной жидкостью внутри него. Изначально Хан Сень планировал съесть яйцо, но он не ожидал, что из него появится такое. У Дзюи не было жизненной силы и он больше был похож на материальный предмет, чем на какое-то существо. Хансень пристально на него смотрел. Юноша знал только то, что это был кубок или сосуд для алкоголя, а некоторые люди говорили, что такое используется для каких-то ритуалов. Хансень почти ничего о нем не знал, но кубок был похож на древний дзюэ. Но Хансень не мог поверить в то, что в яйце действительно находился дзюэ. Появившийся предмет не шевелился. Он оставался внутри котелка, а вокруг продолжала кипеть вода. Вскоре вся вода выкипела, но красная жидкость по-прежнему оставалась в дзюе и никуда не испарялась. Несмотря на то, что вокруг сильно кипела вода, с жидкостью внутри кубка ничего не происходило. Котелок стал полностью сухим, его цвет не изменился. Хан Сень ощутил запах алкоголя, исходящего из дзюэ, и тот казался довольно приятным. Хотя он никогда не любил много пить, но сейчас с радостью попробовал бы то, что там было. Однако сам кубок казался очень странным, а парень не был настолько глуп, чтобы выпить то, о чем он совершенно ничего не знал. Но с Бауэр все было по-другому. Теперь девочка проявила интерес к предмету, который показался из яйца. Она быстро подползла и схватила Дзюэ. «Осторожнее!» Хан Сень так и не знал, что за жидкость была внутри Дзюэ. Если там был яд, то его точно не стоило бы пить. Хансень хотел забрать у нее кубок, однако девочка настолько быстро все выпила, что он не успел ничего сделать. «Бауэр, с тобой все в порядке?» — спросил Хансень, когда подбежал к ней. Лицо девочки начало краснеть, и казалось, что она начала опьянеть. Хансень внимательно за ней следил. Бауэр действительно опьянела, но кроме этого казалось, что жидкость из дзюэ не нанесла ей никакого вреда. Юноша взял в руки кубок и ожидал, что будет дальше. Однако ничего не происходило. Несмотря на то, что Дзюэ очень долго находился в кипящей воде, он был полностью холодным. У него нет жизненной силы, он не агрессивен, с ним ничего не происходит. Он действительно появился из яйца? Хан Сень даже не мог представить, чтобы от мамы и папы Дзюэ появился малыш Дзюэ. Но до сих пор парень не обнаружил ничего опасного. Бауэр еще не пришла в себя и заснула. Девочка не просыпалась целых полдня. — С тобой все нормально? — спросил Хан Сень. — Все хорошо. Затем девочка посмотрела на Дзюя, который был в руках юноши, и сказала, — я хочу еще такого напитка. — Такие напитки предназначены для взрослых, детям нельзя пить алкоголь, — объяснил Хан Сень. Похоже, что этот напиток обладал каким-то особенным свойством, и Хансень хотел сам его изучить. Ему действительно было очень интересно, откуда брался такой напиток. Юноша оставался в этой пещере на протяжении нескольких дней и пристально наблюдал за Дзюэ. Но в это же время он не забывал о Якше и короле Кровавой реки. Они все еще находились в убежище. Прошло три дня, и Хан Сень больше не мог ждать. Он взял еще одну бутылку с алкоголем и вылил его в дзюе. Изначально жидкость была белой, но постепенно начала становиться ярко-красной. Из дзюе стал исходить сильный запах алкоголя. Он был более насыщенным, чем от любого вина, которое когда-либо встречалось с парню. От такого аромата у Хан Сеня потекли слюнки. Бауэр изо всех сил пыталась схватить Дзюэ, который был довольно далеко от нее. Видя, что собирается сделать девочка, Хансень быстро оттащил ее за одежду. Когда Бауэр оказалась в воздухе, она начала отчаянно размахивать руками, давая понять, что она очень хочет выпить то, что было внутри кубка. Ты еще ребенок, дай я сначала выпью. Хансень взял Дзюэ. Юноша наслаждался приятным ароматом. Теперь он убедился, что эта жидкость невредная, поэтому с наслаждением начал ее пить. Хансен ощутил невероятное тепло, которое растекалось по его горлу. Затем парень начал ощущать, что тело будто омолодилось. Казалось, что он только что искупался в каком-то восстанавливающем источнике. Отличный напиток. Хан Сень не особо разбирался в алкоголе, но он был уверен, что этот самый лучший. Он начал облизывать губы, стараясь насладиться каждой каплей. Пока юноша думал об удивительном вкусе напитка, он услышал сообщение. «Информация. Выпито вино для жертвоприношения. Теперь начинается ритуал жертвоприношения». «Что?» Хан Сень увидел, что его тело начало медленно краснеть. Затем на его теле стали появляться символы, которые не были похожи на те, что были над Зюя. Через мгновение вся пещера покраснела. Юноша не мог понять, почему ничего не произошло после того, как жидкость выпила девочка, но сейчас Хан Сень ощущал, что с ним происходит что-то плохое. Хан Сень взглянул на Баоэр, которая до сих пор была у него на руках. С девочкой было все нормально. Казалось, что большая часть тела юноши начала пылать, так как повсюду продолжали появляться красные символы. Глава 1256. Три статуи. Король Кровавой реки стоял на самой высокой точке в замке и смотрел на реку. Кровавая река была очень быстрой. От ее стремительного течения часто обваливались берега, однако такого, как сейчас, еще никогда не было. Половина убежища оказалась затопленной. «Мой король, река всегда так себя ведет?» — спросил Якша после того, как подошел и тоже посмотрел на реку. Дождя не было довольно давно, поэтому то, что ее течение увеличилось, и она начала настолько разливаться, казалось очень странным. Король Кровавой Реки покачал головой и ответил, «Я нахожусь здесь около пятнадцати тысяч лет, однако я еще никогда не видел, чтобы река вела себя подобным образом». «Но... что но?» — спросил Якша. Король Кровавой Реки начал объяснять, «До того, как я сюда прибыл, под водой Кровавой Реки обитало суперсущество Берсерк, оно было главным в этом месте». Если оно хотело есть, то течение увеличивалось, и земли вокруг оказывались затопленными. Таким образом, в воде оказывалось много того, что могло съесть существо. Когда оно насыщалось, то все становилось как прежде. «А где сейчас это существо?» — спросил Якша. «Оно перешло в четвертое святилище Бога. Это произошло довольно давно. Если честно, то меня не было бы здесь, если бы оно не ушло». — Мне повезло, что я пришел на эту территорию уже после того, как оно перешло в следующее святилище, — честно сказал король кровавой реки. — Странно. Если река начала разливаться просто так, то за этим должен кто-то стоять. Ты не знаешь, было ли потомство у того существа? — спросил Якша. — Насколько мне известно, нет, но даже если оно есть, мы быстро его найдем. Сказав это, дух призвал существо с щупальцами и приказал ему искать в воде другое существо. Прошло некоторое время, но они так и не получили информацию о том, что в воде обитает какое-либо существо. Ничего не было обнаружено, поэтому тайна изменения поведения реки так и оставалась тайной. К этому времени вода полностью затопила местность возле пещеры, в которой был Хан Сень. Однако остался незатопленным небольшой карман. Юноша начал оглядываться вокруг и увидел Дзюя. После того, как Хансень выпил из него жидкость, на его теле появилось множество красных символов, которые начали гореть. Через некоторое время огонь отсоединился от тела парня и вошел в кубок. После этого тело Хан Сеня стало таким, как прежде. Но Дзюя теперь стал напоминать горящую масляную лампу. Однако этот огонь не освещал пещеру. Вокруг него лишь на небольшом расстоянии было светло, а дальше везде воцарилась кромешная тьма. Хансень держал на руках Баоэр и внимательно следил за своим телом, чтобы не пропустить изменения, которые снова могли начаться. Однако он ощущал только свою жизненную силу, которая стала намного слабее но больше не было ничего странного. Неожиданно Дзюи начал двигаться в другом направлении. Хан Сень быстро пошел за ним. Вокруг было темно, поэтому парень старался не отставать от горящего Дзюя. Кроме того, парень не мог избавиться от чувства, что за ним кто-то следит. Хан Сень не хотел оставаться в темноте, поэтому старался все время находиться возле Дзюя и не отставать от него. Бауэр крепко держалась за шею парня, так как боялась темноты. Дзюэ продолжал передвигаться по воздуху, хотя Хансень понимал, что ему нужно следовать за кубком, но ему стало казаться это странным. Он был насторожен и был готов к любой опасности. Хансень понял, в каком направлении они пошли, однако был уверен, что они скоро врежутся в стену, так как здесь был только один вход. Но, к его удивлению, они продолжали идти дальше. Они уже прошли около мили, но все еще продолжали идти. Казалось, вокруг них вообще не было никаких стен. Ощущение того, что за ним кто-то следил, усиливалось, однако парень начал думать о том, что стал параноиком, так как вокруг никого не было. В конце концов, спустя довольно много времени, впереди стал виден выход. Этот свет был похож на маяк. Подойдя ближе, хан Сень убедился, что это на самом деле выход. Хотя впереди действительно был выход, но парень не мог увидеть то, что было снаружи. Но как только он вышел, то сразу все понял. Бауэр была удивлена и начала оглядываться вокруг. Они были под водой. Вытянув руку, юноша коснулся воды и ощутил приятную прохладу. Под водой находился своеобразный купол, внутри было сухо. Казалось, что от воды их отделяет невидимая стена. Также в этом месте находился круглый каменный алтарь. На алтаре находилось три различных статуи. Хотя они изображали одно и то же, но у всех трех были отличия. Статуя слева напоминала русалку, справа русалку, но только со спины. Та, что посередине, выглядела самый ужасной. Был изображен человек, покрытый чешуей. Зюе приблизился к левой статуе и осветил ее. Освещенная этим пламенем, статуя открыла глаза, от которых начала исходить пугающая аура. Хан Сень нахмурился. Статуя оживала. Затем она соскользнула с алтаря. Русалка с красноватыми волосами открыла рот и начала создавать множество пузырьков, которые поплыли в сторону юноши. Хансень призвал рыцаря-предателя и маленького ангела. Через мгновение все вокруг было освещено молниями рыцаря-предателя. Рыцарь-предатель устремился вперед и ударил по красному пузырю, который уже очень близко подплыл к хансеню. Глава 1257. Боевая жизненная эссенция короля кровавой реки. После удара рыцаря-предателя пузырь лопнул, и его обрызгала кроваво-красная вода. Его голубая броня окрасилась в красный цвет, и как бы рыцарь не старался снова ударить по пузырям, которые продолжали приближаться к Хансеню, он совершенно не мог пошевелиться. Он словно приклеился. Казалось, что эта красная жидкость была как клей. Ноги рыцаря-предателя были приклеены, хотя он и пытался избавиться от этого, но все его действия были напрасны. Затем рыцарь-предатель попытался подпрыгнуть. Сначала было похоже, что он освободился, но когда рыцарь немного поднялся над землей, сдерживающее вещество стало похоже на эластичную резину, которая тут же притянула его обратно. Рыцарь-предатель с грохотом рухнул на землю. Теперь все его тело оказалось приклеено этим веществом. Он продолжал бороться, однако все было бесполезно. Теперь Хансень уже понял, на что способны эти пузыри, поэтому он приказал маленькому ангелу отступить. Однако таких пузырей становилось все больше и больше. Вскоре они были повсюду. Хансен достал тайя и меч Феникса, а затем ударил по одному пузырю, из которого также вытекла кроваво-красная жидкость. Но юноша уже знал, на что она способна, поэтому быстро отошел. Однако к большому сожалению на мече Феникса осталось немного этой жидкости. Хансен достал кусочек ткани и попытался вытереть меч. Но мало того, что это не помогло, так теперь к мечу прилипла еще и тряпка, которую было невозможно оторвать. «Если я покажу этот материал в Альянсе, то все кузнецы останутся без работы. Кто захочет чинить оружие, если можно будет просто использовать этот материал?» — подумал Хан Сень. Однако он не стал над этим задумываться и преобразовался в «Золотого ворона». После этого парень открыл пасть и начал атаковать. Юноша выпустил пламя, пузыри начали лопаться, но и красная вода отлетала назад. Хансень понимал, что пузыри не могут быть крепкими, но после своей атаки он кое-что заметил. Юноша выпустил немного огня в рыцаря-предателя и на свой меч Феникса. После этого они были свободны и готовы к новым атакам. Русалка продолжала создавать и направлять в сторону Хансеня пузыри. Для того, чтобы ее остановить, юноша полетел прямо к статуе. Теперь, когда Хансень использовал золотого ворона и активировал девять взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса, для него пузыри стали не страшны. Когда они касались бушующего огня, окутывавшего тело ворона, они тут же лопались а красная жидкость мгновенно испарялась. Золотой ворон нанес удар по голове русалки. В результате вся статуя разбилась, однако это не было суперсущество, как думал Хансень, так как после ее уничтожения юноша не услышал никакого сообщения. Но в этой статуе был красный камень, который напоминал жизненную эссенцию. Взяв его в руки, Хансень увидел, что внутри — Кружится русалка. Информация. Получена боевая жизненная эссенция короля Кровавой реки. Юноша услышал сообщение. Но у Хан Сеня не было времени, чтобы детально рассмотреть то, что он нашел. Дзюи подлетел к следующей статуе и оживил ее. Ноги этой статуи были окружены кровавыми волнами, которые она направила в сторону парня. Хансень взмахнув крыльями, полетел вперед, собираясь встретиться с приливом лицом к лицу. Как только волны соприкоснулись с огнем золотого ворона, они сразу превратились в пар. В этот момент маленький ангел пронеслась над статуей и снесла ей голову, как и в русалке. В этой тоже находился красный кристалл. Подняв его, Хан Сень увидел внутри того же самого монстра. Информация получена боевая жизненная эссенция короля кровавой реки. Почему они здесь? Почему их можно достать таким образом? Они принадлежат королю кровавой реки? Хан Сень был поражен такими находками. После этого Дзюи полетел к статуе, находящейся посередине. Он оживил ее, как и две другие, но это существо не бросилось сражаться. Живая статуя продолжала стоять на месте. И смотрела на хан Сеня. Юноша даже подумал, что она хочет поговорить. Однако существо подняло руки, а затем между ладонями сформировался водный шар. Вода продолжала накапливаться, но довольно быстро достигла своего максимума, но руки остались поднятыми. Вскоре стало понятно, что сила этого водного шара постепенно нарастает. Убейте ее! Что бы ни делала эта ожившая статуя, но это очень напоминало навык юноши экономия денег, поэтому Хан Сень быстро сообразил, что происходит. Если этот противник сможет до предела увеличить силу водяного шара, то парень был почти уверен, что не сумеет противостоять такой атаке. Затем они втроем пошли вперед к алтарю, они хотели как можно быстрее уничтожить своего врага. Но как только приблизились, перед ними возник красный щит и преградил им путь. Хотя троица изо всех сил пыталась уничтожить этот щит, все было бесполезно. А статуя тем временем продолжала наращивать мощность водного шара.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 Глава 1258 Сражение огня с огнем Когда красный щит преградил дорогу Хан Сеню, он заметил очертание рыбы. Она напоминала акулу, но казалась еще страшнее. За ее головой была вытянута конечность, которая была похожа на щупальце, и в нем что-то было. Хан Сень подумал, что на щупальце висит человек. Это было невероятно нервирующим зрелищем, Были видны контуры огромного монстра, а за ним находился алтарь. По сравнению с ним юноша выглядел очень маленьким. Это силуэт короля Кровавой реки Хансень был удивлен. Они втроем продолжали пытаться разбить щит, однако вскоре поняли, что их силы недостаточно. Этот щит-существо уже взломало 10 генных блоков, в этом не было сомнения. Поэтому при использовании обычной силы на нем было невозможно оставить даже царапину, не говоря о том, чтобы полностью его разбить. Раз так, то давайте посмотрим, кто из нас сильнее. Хансень приказал остальным прекратить атаковать и активировал супертело короля духа. Его тело окутал святой яркий свет. Хансень стал похож на божество, а между пальцами он держал одну монету. Число на монете начало увеличиваться. Хансень и ожившая статуя делали одно и то же, но находились по разные стороны щита. Их силы напоминали огромный вулкан, который вот-вот должен был начать извергаться. Огромная энергия стала ощущаться на всем пространстве и казалась ужасной. Статуя начала дрожать. Силы, которые сконцентрировались в водном шаре, было достаточно для того, чтобы уничтожить целые горы. Статуя запустила этот водный шар, как водородную бомбу, а ее ноги начали дрожать. Тело Хансеня тоже начало дрожать, так как он сконцентрировал невероятно большую силу в своей монете. Цифра уже была рекордной 21. В тот момент, когда в него полетел водный шар, молодой человек запустил монету. Через долю секунды водный шар и монета столкнулись. Освобожденная сила казалась сумасшедшей. Взрывная волна, которая появилась после столкновения, с легкостью отбросила рыцаря-предателя и маленького ангела. Среди всего этого хан Сень увидел, что его монета пробила водный шар и появилась взрывная волна. Однако после этого монета не остановилась. Она полетела к голове статуи и уничтожила ту. После этого монета начала притягивать к себе все, что было здесь. Алтарь разломился, его остатки полетели к монете. Стало казаться, что там образовалась настоящая черная дыра. Красный щит был уничтожен, а статуи не было видно. Вокруг творился настоящий хаос, все было уничтожено, Но когда юноша решил, что все кончено, со всех сторон начала заливаться вода. Перед тем, как все вокруг залило водой, хан Сень успел схватить последний красный кристалл. «Информация. Получена боевая жизненная эссенция короля Кровавой реки». Хан Сень снова услышал такое же сообщение. После этого юноша подхватил Баоэр, и они начали убегать. Первое, что он смог увидеть сквозь эту красную воду, была луна. Благодаря ей парень знал, куда нужно плыть. В итоге Хансен оказался в озере с чистой водой, и казалось, что оно никак не связано с кровавой рекой. Хансень, держа на руках девочку, взлетел, однако повсюду были видны только горы. Нигде не было видно даже признаков той ужасной большой реки. Маленький ангел и рыцарь-предатель — Также покинули озеро. Когда Хан Сень убедился, что поблизости нет опасности, он отозвал их. Через время юноша опустился на землю. Дзюэ теперь следовал за ним. Кубок находился перед его ногами, однако огонь внутри кубка стал очень слабым. Вскоре он вовсе стал обычным. Можно сказать, что этот кубок казался антиквариатом. Хан Сень взял его в руки, но Дзюи больше не выглядел необычным, он стал похож на самый обычный кубок. Затем юноша решил налить в него еще один напиток. Потом он сделал глоток. Хотя напиток казался вкусным, но в нем не было ничего необычного. С ним не произошло то, что было с прошлым, а на теле юноши не появлялись никакие красные символы. Хан Сень был не против уничтожить еще несколько статуй, чтобы получить боевые жизненные эссенции. Несмотря на то, что Дзюи смог создать вино для жертвоприношения, он больше не мог начать сам ритуал. Хансень призвал короля дракона. Если дело касалось особенностей Третьего Святилища Бога, то дух очень хорошо в этом разбирался. Юноша использовал его как энциклопедию. Возможно, король дракон что-то знал об этом Дзюи. «Что ты от меня хочешь?» У короля дракона до сих пор не было тела, и каждый раз, когда его призывали, он становился немного слабее. «Ты знаешь, что это?» Хан Сень понимал, что тот расстроен, поэтому решил сразу спрашивать о том, что его интересовало. Когда дух посмотрел на кубок, у него сразу улучшилось настроение. Он даже выкрикнул «О, черт! Откуда ты это взял?» Твое удивление означает, что это что-то очень хорошее или очень плохое. Хан Сень пока не понял, был ли кубок хорошим или плохим. Глава 1259. Гена Ядро. Король-дракон снова посмотрел на Дзюэ и ответил. «На самом деле нет однозначного ответа. Эта вещь может быть как хорошей, так и плохой». Если ты полубог, то кубок будет хорошим, а если нет, он может тебя убить. Так что это вообще такое? Для чего он? Хан Сень не был удивлен тем, что сказал дух. Король-дракон начал рассказывать каким-то слегка загадочным голосом. «Боюсь, что очень немногие из Третьего Святилища знают, что это за вещь. К счастью, я один из тех, кто знает. Я и Асура». Король дракон неожиданно замолчал. Это как-то связано с предательством императора древнего дьявола? спросил хан Сень. Не совсем. Король дракон какое-то время молчал, но затем продолжил. Этот кубок не имеет к нам никакого отношения. Однако я слышал об артефакте, который очень похож на этот. И что же это, хан Сень не мог спокойно слушать медленный рассказ короля дракона. Это секрет. «Я уже рассказал тебе очень много секретов, но не получил абсолютно ничего за всю ту информацию. Мои силы на исходе. Почему я должен и дальше тебе помогать, а за это ты ничего не дашь мне?» Хансень с убийственным взглядом посмотрел на короля дракона и ответил. «Ах, так ты больше не боишься умереть? Ты это хотел мне сказать? Раз так, то я, возможно, смогу оказать тебе услугу». Но король дракон сказал. «Я уже понял, что ты никогда не собирался помогать мне восстановить мое тело, поэтому рано или поздно я все равно умру». Хан Сень снова посмотрел на духа. Парень понимал его недовольство, поэтому ответил. «На самом деле я кое-что искал для тебя». «Не говори бред. Я знаю, что на той горе ты нашел яйцо, или ты думаешь, что я настолько глупый?» — сказал король-дракон. Хан Сень улыбнулся и ответил. «Верно». — Тогда я нашел одно яйцо, но ты чуть не убил меня там, возле небесного дерева. Если бы мы поменялись с тобой местами, ты бы отдал мне яйцо. Королю-дракону стало неловко, но он опять начал умолять парня. — Да, я совершил ошибку, но я не виноват. Всегда, когда ты о чем-то меня спрашиваешь, я рассказываю то, что знаю. Я никогда не пытался тебя обмануть. Однако Хансень ответил. Извинений недостаточно для того, чтобы я дал тебе яйцо суперсущества. Король дракон указал на Дзюэ и сказал, Я все расскажу о кубке, только если ты дашь мне яйцо. Я подумаю над твоим предложением, но если мы говорим о сделке, то она должна быть справедливой, но я должен знать, действительно ли Дзюэ ценная вещь. Если это просто какой-то кубок неумехи, то он ничего не стоит, ответил Хансень. Я уже тебе сказал, что о нем знают немногие, и это правда. Я знаю, что это. Если я тебе ничего не расскажу, то в итоге ты нанесешь сам себе вред. С тревоженным тоном ответил король дракон. Ладно, сначала расскажи мне все. Если информация будет действительно важной, то я дам тебе яйцо суперсущества. Договорились? Хансень сделал предложение. — Нет, ты всегда так говоришь. В этот раз ты должен дать мне обещанное. Король-дракон выглядел несчастным. Хан Сень ответил. — Да ладно, неужели ты единственный, кто может мне рассказать о нем? Я даю тебе шанс. — Ты хочешь сказать, что уже знаешь о том, что он может сделать? — Тогда расскажи мне то, что уже узнал, — ответил король-дракон. Хан Сень начал рассказывать. — Это вещь из четвертого святилища бога. Король-дракон выглядел удивленным, однако сказал, «Если это все, что ты знаешь, то оно ничего не стоит. Ты должен знать, для чего он предназначен. Я знаю, а ты...» «Это для ритуала жертвоприношения», — ответил Хан Сень. На лице короля-дракона удивление сменилось презрением, и он сказал, «Неужели ты это называешь секретом? Тогда расскажи, для чего еще он нужен?» — повышенным тоном потребовал юноша. «Дай мне яйцо, я все расскажу». Король-дракон продолжал стоять на своем. Хан Сень снова посмотрел на Дзюэ, но не заметил в нем ничего особенного. Если этот кубок действительно был из четвертого святилища, то парень не хотел бы избавляться от него, но если он может принести вред, то юноша хотел об этом знать. Соответственно, Хан Сень хотел узнать, что это такое перед тем, как оставить его у себя». Он не мог круглые сутки следить за этим кубком. «Я могу только пообещать, что отдам тебе яйцо, но только в том случае, если информация будет ценной. Если ты не расскажешь ничего ценного, то я лучше уничтожу яйцо, чем просто так подарю его тебе, не забывай об этом», — угрожающе сказал Хан Сень. «Ты не пожалеешь». «Мне просто очень нужно тело. Если бы это было раньше, то я не рассказал бы тебе даже за десять яиц суперсуществ». «Только ты должен понимать, что в данный момент я с собой не ношу яйцо. Когда мы вернемся, то я сразу тебе его отдам», — сказал хан Сень. Король-дракон начал рассказывать. «Этот предмет действительно из четвертого святилища бога. Ты слышал о генах полубогов?» «Дзюэ — это ген полубога?» — спросил Хан Сень, глядя на Зюя. «Гены полубогов были похожи на супергены, однако они имели свое название — гены-ядро полубога. Такие гены могли получать только полубоги. Они отличались от мутантных или священных. Можно сказать, что супергены были вычислительной командой, а гены-ядро — центром, который выполнял различные задачи». Развитие гена ядер влияло на развитие самих полубогов. Хан Сень мало что знал об этом, потому что информация о гена-ядрах была секретной, о них знали только полубоги. Юноша немного слышал о них от семьи Джи. Да, это геноядро, ядро, которое создало существо полубог. Я только однажды встречал такую вещь. Где ты его нашел? спросил король дракон. Глава 1260. Снова случайная встреча. Хан Сень рассказал о том, как появился Дзюе и о том, что произошло с алтарем. У короля дракона исказилось лицо, и он сказал, «Если я прав, то этот Дзюэ не является геном-ядром полубога, но он точно из четвертого святилища бога. Почему он не может быть геном ядром созданным существом-полубогом, королем кровавой реки?» — спросил Хан Сень. Этот Дзюэ смог открыть проход к алтарю. Также он находился на острове, где было убежище Кровавой реки, поэтому Хансеню показалось странным, что кубок не являлся геноядром короля Кровавого Дракона. Король Дракон ответил. — Конечно, король Кровавой реки хочет геноядро Полубога, но он сможет быть владельцем только в том случае, если сделает то, что мы все хотим. Он должен пройти все десять ступеней за святой дверью. Единственный вариант, как он создал в третьем святилище Бога это геноядро, заключается в том, что его прохождение по ступеням завершилось неудачно. Но неудача приводит к смерти. А как это могло появиться, если он умер? «Ты хочешь сказать, что король кровавой реки не умер?» — спросил Хансен. «Если бы он был мертв...» То ты не смог бы увидеть его алтарь. Ты должен был участвовать в ритуале, который призвал бы полубога. Если ты смог его активировать, это означает, что он все еще жив, объяснил король дракон. Но это не может быть правдой. Мой дзюи нашел алтарь, получается, что он должен был быть создан полубогом, сказал Хан Сень. Именно поэтому, получается, не очень хорошая ситуация. «Король Кровавой реки все еще здесь, а Дзюэ не может быть настоящим геноядром, которое он создал. Но он смог найти алтарь, и если бы ты его не уничтожил, то он смог бы призвать короля, и тот бы вернулся. Все это приводит меня только к одному выводу. Тон то короля дракона стал более серьезным». «Какому?» — спросил Хансень. Дзюя может призывать других полубогов». — Поэтому этот кубок очень непредсказуем, и я думаю, что его опасно носить с собой, — сказал король-дракон. Хан Сень не думал, что возле алтаря было что-то особенное. Он смог довольно легко уничтожить три статуи и получить три жизненные эссенции. — Если появятся полубоги, то что они смогут сделать? — спросил Хан Сень. «Если они уже были полубогами, то зачем им возвращаться и что-то делать в третьем святилище бога?» «Это секрет. Дай мне яйцо, и я расскажу». Король-дракон не хотел больше ничего рассказывать. Юноша щелкнул пальцами и отозвал короля-дракона. Затем Хансень начал летать вокруг, чтобы лучше осмотреть все то, что было вокруг». На востоке находилось много холмов, а на западе колючие лозы и река. В итоге Хансень отправился на запад. У Хан Сеня на лице возникло странное выражение. Ему стало казаться, что это место очень похоже на то, где он встретился со светящимися рыбами. Через мгновение юноша увидел множество рыб, которые плыли вверх по течению. Отлично. «Якша хотел сразиться с рыбой и лозой, так? Мне нужно подготовиться и помочь королю рыбе». Хансень начал следовать вверх по течению, чтобы догнать самое главное существо. Пролетев около сотни миль, юноша увидел короля рыб, однако он также увидел убежище. Но в этом убежище не было ничего особенного. Казалось, что это просто королевское убежище. Хансень решил его завоевать. Даже если оно ему будет не нужно, там могут появиться новые люди, и тогда они будут в безопасности. Войдя в убежище, парень не увидел ни одного существа. Похоже, что оно было давно заброшено. Во всем этом убежище был один телепорт, который оказался в идеальном состоянии. Хан Сень телепортировался в Альянс и, немного отдохнув с Джи Ян Ран, вернулся обратно. Юноша вместе с маленьким ангелом собирал свои вещи. В этот момент неожиданно позади них кто-то появился из телепорта. Человек решил сюда заглянуть. Очень подходящее время. Хан Сеню было интересно, кто же здесь мог появиться. Если это был не враг, то юноша был готов протянуть руку помощи. Человечеству предстояло еще много чего пережить и достичь, чтобы завоевать все третье святилище Бога, а каждый новый человек, который здесь появлялся, нуждался в помощи. Вскоре он увидел того, кто появился. Это была девушка с идеально красивой фигурой. Когда Хан Сень наконец оторвал взгляд от ее груди, он был шокирован тем, кто появился перед ним. У девушки была примерно такая же реакция, когда она увидела Хан Сеня. Она была крайне удивлена, что они встретились в таком месте. «Это ты?» — они вдвоем сказали одно и то же. Хан Сень совсем недавно проводил с ней время в Скайнете. Это была Цин сюань Это не может быть просто совпадение. Хан Сень не мог поверить, что она случайно оказалась в этом убежище. Этот мир был невероятно большим, поэтому было поразительно то, что она появилась здесь почти сразу, как он пришел в это убежище. «Я очень рада, что встретила тебя. Это невероятная удача. Ты же поможешь мне, правда?» Цин Сюань рассмеялась. «Это не проблема. Я уже привык помогать людям», — улыбнулся Хансень. В этот момент послышался какой-то грохот. Казалось, что кто-то барабанит в барабан. У хан сеня тут же изменилось лицо и он взлетел чтобы осмотреться из реки выходило множество существ они выглядели напуганными и направлялись в убежище глава 1261 появление короля рыбы над водой стало появляться множество летучих рыб все они следовали вверх по течению Похоже, что король рыб снова собирается встретиться с лозой. Хан Сень был удивлен, когда повернулся, то увидел уже знакомую ему рыбу. Чешуя сверкала под лучами солнца, и рыбина действительно была похожа на короля. Хан Сень хотел бы отвезти Цин сюань в более безопасное место, но сейчас на это не было времени. Поэтому они вдвоем забрались на золотого льва и устремились за королем рыб. Что происходит? Девушка находилась в третьем святилище не более двух минут, поэтому не совсем понимала, что здесь происходит. Она была очень взволнована и даже немного опасалась того, что будет дальше. Многие монстры выбегали из реки и искали себе укрытие, чтобы летучая рыба спокойно могла проплыть дальше. Это было поразительное зрелище, а сила этих существ просто ошеломила ее. Цинсюань была в ужасе. «Король рыб собирается сразиться с кое-чем очень сильным, а я здесь для того, чтобы попробовать заполучить для себя несколько вкусностей», — объяснил Хан Сень. «Похоже, что я только обременяю тебя. Может, мне пока лучше вернуться?» Цин Сюань знала, что Хан Сень был самым сильным в третьем святилище, поэтому ей очень не хотелось смешать ему». Она только что прошла эволюцию, поэтому у нее не было ни единого шанса самой за себя постоять. «Мы здесь только для того, чтобы издалека понаблюдать за тем, что будет происходить. Все будет нормально, не переживай», — ответил Хан Сень. Оставить в каком-то месте Цин сюань означало обречь ее на гибель. Конечно, она могла вернуться в Альянс, но юноша не знал, когда у него будет возможность забрать девушку. Кроме того, Хан Сень переживал, что существа, которые разбегались от реки, в панике могли уничтожить телепорт. А если такое произойдет, то когда Цин Сюань будет телепортироваться из Альянса, она окажется в каком-то другом месте. Как бы там ни было, но Хан Сень планировал прятаться. Когда появится Якша и король кровавой реки, ему нужно будет получше спрятать девушку. Бауэр опять хотела поиграть с летающей рыбой, однако в этот раз юноша смог ее остановить. Хан Сень не знал, где сейчас был Якша. Если он также пристально следил за рыбой, то он сразу заметил бы девочку. Им нужно быть очень осторожными и не выдавать своего присутствия. Король рыб двигался довольно медленно. Чтобы добраться до нужного места, ему нужно было проплыть очень большое расстояние. За королем следовало невероятное количество рыб. Иногда они даже полностью закрывали собой короля, и его не было видно. Золотой лев следовал вдоль реки, хотя берега были бугристыми, но маунт передвигался очень плавно. Через мгновение юноша увидел существо, похожее на крокодила. Оно было около десяти метров в длину, и когда увидела золотого льва, то решило проглотить его и тех, кто был на маунте. Хан Сень подумал о том, что это существо выглядит уродливым. У него были толстые чешуйки и полная пасть зубов, похоже, что оно было еще и суперсуществом. Своей пастью, которая напоминала черную дыру, тварь попыталась их проглотить, но золотой лев не стал от него убегать. Маунт мгновенно увеличился в размерах и стал подобен Голиафу. Теперь это существо было похоже на маленькую ящерицу, и золотой лев наступил на него своей огромной лапой. К этому времени золотой лев уже взломал семь генных блоков. Хан Сень старался побольше скармливать ему плоти и давал много капель своей воды. Юноша не хотел, чтобы Маунт был слабым, но его скорость развития поражала даже молодого человека. Кроме того, теперь он мог становиться невероятно большим. У Золотого Льва было взломано столько же генных блоков, как у Хан Сеня в Сутре Дунсюань. Основной талант Маунта заключался в том, что он мог увеличиваться в размерах. Он это умел делать еще с первого святилища бога. Однако сейчас он мог не только расти в размерах. Теперь Золотой Лев стал еще и сильным. Сила Маунта зависела от того, сколько генных блоков он взламывал. Когда он взломал седьмой генный блок, его жизненная сила стала выше, чем у хан Сеня, но это не удивило юношу. Золотой лев был особенным большинство существ из Первого святилища не обладали никакими способностями, однако он мог увеличиваться и уменьшаться, поэтому у хан Сеня даже возникли сомнения насчет того, что он действительно был суперсуществом из Первого святилища. Когда маленький ангел съел плоть взрослого золотого льва, она смогла развиться. Это было доказательством того, что существо необычное. Но как бы там ни было, хан Сень остался очень доволен тем, что золотой лев мог развиваться и становиться лучше. У золотого льва было взломано семь генных блоков, однако сейчас он столкнулся с суперсуществом с девятью взломанными генными блоками. Пасть существа, которое на них напало, была пугающей. Однако никакие зубы не могли навредить золотому льву, учитывая его размер. Когда существо его укусило, то лев не ощутил никакой боли. Однако существам с такой разницей в количестве взломанных генных блоков было сложно сражаться. На самом деле, Золотой Лев не мог нанести серьезных повреждений существу, но даже то, что делал Маунт, уже было шокирующим. Золотой Лев был лишь Маунтом от души существа, поэтому сражение никогда не было его сильной стороной. Золотой Лев продолжал бороться с суперсуществом. Это было поразительно, но больше всех была удивлена Цин сюань Ей было довольно трудно выдерживать ударные волны при таком сражении. В третьем святилище все существа настолько сильные. Цин Сюань была поражена и встревожена, но первое существо, с которым она столкнулась, оказалось суперсуществом. Хан Сень отозвал Золотого Льва. Он стал очень большим, а юноша не хотел, чтобы их заметили. Чтобы напрасно не тратить время, он призвал маленького ангела и рыцаря-предателя. Рыцарь-предатель использовал свое свечение, чтобы ослабить суперсущество и увеличить силу маленького ангела. После этого ангел взмахнул своим двуручным мечом и оставил на теле существа огромную рану. Монстр громко завизжал. Рыцарь-предатель подбежал и с огромной силой ударил его в челюсть, отчего существо оказалось в воздухе. В этот момент маленький ангел подлетел к нему, и в мгновение ока разрубило тело монстра на куски. Информация. Убито глубоководное суперсущество, получена душа существа, плоть существа несъедобна, но вы можете получить жизненную эссенцию, поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 суперочков гена. Хан Сень был очень рад так как он не ожидал, что так скоро сможет получить еще одну душу суперсущества. Глава 1262. Получение еще одной души суперсущества. Пока Хан Сень радовался, к нему подлетела маленький ангел и отдала жизненную эссенцию. После этого юноша отозвал ее и рыцаря-предателя. «Неплохо. Я получил еще одну душу существа», – похвастался Хан Сень Цинсюань Сюань. Цин Сюань посмотрела на парня не с восхищением, а с растерянностью. Изначально она решила, что они сражаются с существом со священной кровью, но когда увидела жизненную эссенцию, то не могла поверить, что этот юноша так легко может убивать суперсуществ. Это было невероятно. Во Втором святилище люди уже могли получать суперочки, однако они должны были вкладывать много сил, чтобы убить суперсущество, но убить суперсущество в Третьем святилище казалось нереальным. Однако Хансень только что легко его убил. Теперь девушка поняла, что маунт, на котором они ехали, также должен был быть суперсуществом, раз он мог противостоять тому монстру, которого они убили. Когда Цин сюань немного пришла в себя, она сказала, «Теперь я понимаю, как ты смог завоевать императорское убежище. На самом деле ты намного сильнее, чем все думают». Хан Сень улыбнулся и ответил, «Если собрать много очков гена, душ, существ и взломать много генных блоков, то появляется и все остальное, я уверен, что все на такое способны Цин Цинь-Сюань лишь покачала головой, но не стала ничего говорить. Она и раньше знала, что этот парень очень силен, однако теперь Цин Сюань казалось, что настоящая сила молодого человека вовсе не такая, как она представляла. Было удивительно, что Хан Сень смог достичь такой поразительной силы. Когда Хан Сень впервые оказался в первом святилище Бога, то он даже не знал, как выглядят существа. Позже ему во многом стала помогать Цин Сюань, но теперь эта девушка была никем. Хан Сень стал тем, кто слишком быстро и слишком далеко ушел от нее вперед. Вспоминая о прошлом, Цин Сюань покраснела, а Хан Сень в этот момент сказал, «По пятам, точнее, по плавникам, короля рыб, следуют сильные духи. Будет лучше, если они не узнают о нашем присутствии, и мы не столкнемся с ними». «Ну, как скажешь», — ответила Цин Сюань. Хан Сень решил пойти к вершине по другой стороне. Он так сделал для того, чтобы Якша не смог их увидеть. По пути юноша начал охотиться на существ со священной кровью, чтобы Цин сюань смогла заработать немного священных очков. Очки Гена, которые были ниже уровнем, можно было собрать в любое время, но существа со священной кровью почти всегда были большими, поэтому нужно было съесть очень много их плоти, чтобы получить священные очки». Наблюдая за тем, как Хан Сень за мгновение уничтожает сильных существ, Цинь Сюань подумала. «Этот парень невероятно мощный. Если я попытаюсь его догнать, мне понадобится очень много времени». За довольно короткое время Цинь Сюань смогла собрать немного священных очков Гена. Хотя ей помогали во втором святилище, но та помощь была ничем по сравнению с тем, что сделал для нее этот юноша». Кроме того, Хан Сень подарил ей души от существ-мутантов и существ со священной кровью, чтобы она могла самостоятельно охотиться на слабых существ. Однако, видя, как Хан Сень легко убивает сильных существ, Цин Сюань не ощутила радости, когда убила самое слабое существо из этого святилища. В это время Хансень поглотил жизненные эссенции глубоководного существа и ледяного волка. В итоге юноша смог собрать 81 суперочко гена, хотя он еще не собрал максимальное количество, однако его сила была почти такой же, как у суперсущества. Хан Сенью было очень обидно, что достижения в Сутре Дун Сюань не соответствовали его силе. Теперь она казалась ему очень слабой. Но юноша на самом деле восхищался Дун Сюань Цзы. Практиковать сутру Дун Сюань было очень сложно, а тот парень смог пройти сквозь вакуум. Хан Сень думал о том, что он должен был обладать силой монстра. Хотя Хан Сень гордился своими талантами, он был уверен, что быстро проиграет Дун Сюань Цзы, если бы они встретились. Те, кто добиваются успеха, всегда хотят стать еще лучше. Хан Сень тоже этого хотел. На пути им больше не встретилось суперсуществ, поэтому он не смог увеличить свои суперочки Гена. После путешествия, которое заняло полмесяца, они достигли горы. Потом они увидели водопад, который напоминал дракона. Так как Хансень Сень шел другим путем, они прибыли раньше короля рыб. Юноша не хотел подходить слишком быстро, поэтому он отправился на поиски пещеры, в которой они могли бы остановиться. Когда наступила ночь, Хансень набросил на себя ночной плащ и вышел из пещеры. Он не знал, добрался ли сюда Якша и король кровавой реки или нет, поэтому решил все обследовать. Однако парень не смог их найти. Зато хан Хансень обнаружил в озере, которое было недалеко от них, одинокое суперсущество. Парень смог его почувствовать даже без своей ауры от сутры Дунсюань. Здесь нет короля рыб, но, может быть, эту лозу хотят заполучить и другие суперсущества берсерки? Хан Сень был удивлен. Затем хан Сень вернулся в пещеру, и они стали ждать появления короля рыб и якши. Спустя два дня после того, как потемнело, с озера стал доноситься странный шум. Казалось, что возле уха кто-то открыл бутылку с содовой. Хан Сень отдал приказ маленькому ангелу и Бауэр охранять Цинь-Сюань, а сам, накинув плащ, пошел к озеру, чтобы посмотреть на то, что там происходит. Глава 1263. Странный случай на озере. Хан Сень забрался на гору, откуда было видно озеро. В его центре начали появляться пузыри. Когда они достигали поверхности, то лопались, и появлялся громкий шипящий звук. Это действительно было похоже на то, что кто-то открыл сильно взболтанную бутылку с содовой. «Из озера сейчас появится суперсущество», — подумал Хан Сень, продолжая наблюдать за пузырями. Он прождал некоторое время, но больше ничего не происходило. Пузырей становилось все больше и больше. В итоге стало казаться, что все озеро бурлит. «Что делает это суперсущество?» — подумал Хан Сень. С помощью ауры от сутры Дун Сюань юноша заметил движение камня недалеко от озера. Хансень посмотрел на то место просто своими глазами. Там действительно был камень, который начал катиться к озеру. Юноша задумался, почему этот камень сам по себе начал двигаться. Камень двигался не слишком быстро, и это выглядело странным а затем он и вовсе остановился на расстоянии в два метра от озера. Хан Сень обратил внимание на то, что на земле не осталось следа от того, как катился камень. Камень больше был похож на валун, он был около 10 метров в высоту, а диаметр достигал 6 метров, он не был слишком приметным, а если наблюдать за ним издалека, то можно было подумать, что это миниатюрный холм, который медленно перемещается. Затем Хан Сень заметил, что на этом валуне имеется дырка размером около метра. Изначально юноша его не видел, похоже, что она только что появилась. Эта дырка была похожа на люк, который сделали в камне. Вскоре из этой дыры что-то выползло. Это оказалась большая красная жаба. У нее на голове был красный горшок, казалось, что он был заменителем короны. На жабе этот аксессуар выглядел очень странно. Она ищет воду? Подумав об этом, юноша снова перевел взгляд на дыру, из которой выбралось существо, и увидел, что ее больше нет. Она исчезла. Это что-то особенное. Хансень был рад, что его никто не видел, и он мог спокойно за всем наблюдать. Юноша точно знал, что жаба была суперсуществом. Когда жаба приблизилась к озеру, то горшок на ее голове открылся. Через мгновение Хансень увидел несколько глаз которые смотрели на него. Однако юноша был в ночном плаще, поэтому его никто не мог увидеть. Затем из горшка высунулась голова змеи, правда она была треугольной формы. Изначально Хан Сейн думал, что этот горшок на голове существа просто предмет, но теперь он понял, что это была часть самого существа. Юноше это все показалось очень странным. Однако голова змеи, которую сейчас было видно, тоже казалась странной. Она состояла из костей, и у нее не было языка, чтобы змея могла шипеть. Но было хорошо видно клыки и глаза, напоминающие красные кристаллы. Когда из горшка появилась остальная часть змеи, то парень увидел, что она вся состоит из костей. На самом деле это был просто живой змеиный скелет. Голова змеи была такого же размера, как сам горшок, а ее тело было толстым и достигало 6 метров в длину, поэтому было загадкой, как такое большое существо смогло поместиться в горшке на голове у жабы. Змея соскользнула с жабы, а затем, похоже, жаба приказала ей отправиться в озеро. Змея, не раздумывая, выполнила приказ и поплыла к центру озера. Похоже, что на нее не влияли пузыри, Так как змея спокойно плыла, жаба отдала еще одну команду змее, и та начала нырять. Итак, мискостяная змея, похоже, выполняет роль разведчика, но кто настоящая марионетка? Жаба пришла сюда по своему желанию, или ей тоже кто-то приказал? Хан Сень задумался. Неожиданно произошел настоящий взрыв среди пузырей. В воде началась суматоха однако довольно быстро все успокоилось и стало так, как было прежде. Тьфу! Жаба сплюнула кровь, она была шокирована и начала отходить от озера. Жаба хотела вернуться в камень, из которого она появилась, однако что-то показалось из озера и быстро ее схватило. Оно пыталось затянуть жабу в воду. Жаба пыталась сопротивляться и вцепилась когтями в землю, Однако под воздействием невероятной, неизвестной силы они начали ломаться. На земле стали появляться глубокие полосы, а существо медленно затягивалось в темную глубину озера. Было хорошо видно, что жаба и под водой продолжает бороться, так как вода не была спокойной, но существо продолжало затягивать все глубже и глубже. Вскоре все затихло, А над поверхностью озера появился красный туман. Хан Сень был шокирован тем, что только что увидел жаба была суперсуществом, однако ее очень легко смогли уничтожить. Какой бы монстр ни обитал в этом озере, но раз он мог такое сделать, не было сомнений в том, что он невероятно мощный. Глава 1264 Смерть суперсущества После того, как жабу затащили на глубину, валун снова начал двигаться. Он начал откатываться от озера, однако, прокатившись около метра, странная сила стала тянуть его обратно. Однако камень оказался очень тяжелым, его было не так легко затащить в воду. Пока продолжалась эта борьба, Хансень наконец увидел то загадочное существо, которое обитало в этом озере. То, что тянуло, было похоже на руку, однако она была будто из меди. Она не сильно отличалась от змеи, разве только тем, что не было головы. Когда она высунулась, чтобы схватить валун, юноша увидел, что она была длиной не меньше ста метров. Камень изо всех сил пытался освободиться, но он постепенно проигрывал. Рано или поздно он тоже окажется в воде. Когда камень был в двух метрах от воды, послышался взрыв, и он поднялся в воздух. Валун превратился в голема, а позади него стояли мужчины. «Это Якша и король Кровавой реки? Они все это время прятались в камне?» хан Сень увидел якшу и короля кровавой реки, облаченного в красное одеяние. С ними был еще монстр с шестью руками, который вместе с двумя духами начал убегать, а голем остался и пытался остановить то, что на него нападало. На голема с большой яростью напала темная фигура из озера, однако вскоре появилась другая темная фигура, которая устремилась за тремя убегающими. Якша решил использовать крылья, чтобы избежать атаки. Королю Кровавой реки и обезьяне с шестью лапами тоже удалось избежать атаки. Однако в следующую секунду из озера начало показываться множество черных змееподобных фигур. Якша достал свой кинжал черное перо, а король Кровавой реки достал мечи и приготовился отбиваться от того, что их начало преследовать. Когда они били по черным змеям, раздавался металлический ляск, но их оружие было недостаточно мощным, чтобы пробить насквозь этих змей. Два королевских духа и два суперсущества оказались в ловушке. Появлялось все больше и больше монстров, которые не давали им убежать. Голему удалось отбиться от врага, и его не смогли затянуть в озеро. Но вскоре появилось очень много черных змей. Они одновременно навалились на него, свалили на землю, а затем потянули в воду. Голем уже был в воде. Глядя на то, как его начало затягивать на глубину, у хан Сеня по спине пробежал холодок. Вся эта сцена была ужасной. Что это вообще такое? Даже Якша и король Кровавой реки не могут с ним справиться. Мне повезло, что я не стал подходить близко к воде, — подумал хан Сень. Пока Якша и король Кровавой реки отбивались... Схватили обезьяну шестью руками. У нее было недостаточно сил, чтобы сопротивляться, поэтому ее быстро затянуло под воду. Король кровавой реки был в ярости, когда понял, что эти три суперсущества, которых он взял с собой, уже были убиты. Кроме того, их всех убил один единственный монстр, обитающий в глубинах озера. Но дух не собирался сдаваться и яростно отбивался мечами. В этот момент Якша собрал все свои силы и смог прорваться через монстра. «Беги!» — закричал Якша. Однако монстр успел быстро отреагировать и схватил его за руку, а затем он потащил духа в озеро. Похоже, король кровавой реки был тронут его поступком, но он не стал останавливаться и начал быстро убегать. Якшу затащили в озеро, но после этого все успокоилось. Хан Сень нахмурился. Ему казалось, что здесь что-то было неправильно. Якша не был тем, кто был готов пожертвовать своей жизнью ради другого, особенно если этим другим был просто королевский дух. Кроме того, он был одним из восьми генералов, поэтому он не мог так легко сдаться. Пока Хан Сень обдумывал ситуацию, что-то показалось на поверхности озера. Прищурившись, Юноша понял, что это медная статуя. Это было даже больше похоже на какую-то медную ширму, но когда предмет слегка покачнулся на поверхности, парень понял, что это медный трон. Трон был украшен какими-то узорами, а само сидение было сделано из змееподобных фигур. Хансен не знал, сколько использовали змей, чтобы его создать, но он точно знал, что такие же змеи только что атаковали врагов. Изначально казалось, что они были просто медными предметами, но потом они начали оживать, они будто выталкивали трон на поверхность воды. Чуть позже стало видно, что на нем сидела женщина-дух. У нее были красивые длинные ноги, женщина с величием восседала на этом троне. У нее были длинные черные волосы, дух чем-то даже напоминала роковую женщину. Она выглядела холодной и беспощадной. — Видишь? — «Я привел к тебе трех суперсуществ, и я помогу тебе достать водную лазу. Из воды показался Якша, который очень вежливо и любезно разговаривал с духом женщиной. Глава 1265. Императрица. Теперь Хан Сень понял, что Якша просто играл с королем кровавой реки. Похоже, что все их договоренности были ложью, он просто хотел суперсуществ, принадлежащих королю Кровавой реки, и только что он успешно их заполучил. Бедный король Кровавой реки, он действительно верит, что обязан своим спасением Якше. Хансен теперь понимал, что Якше был очень хитрым. Дух женщины холодно ответила Якше. Я оценю твою помощь, но трех суперсуществ недостаточно для того, чтобы утолить голод Змеиного Трона. Король Кровавой Реки все это время колебался. В итоге мне удалось убедить его взять с собой только трех суперсуществ. Якша пытался оправдаться. Дух женщина ответила. «Я все поняла, но за все это время ты много чего принес мне». Когда сюда приплывет летающая рыба, и я ее убью, то у меня должно хватить силы, чтобы сразиться с водной лозой. Если все закончится успешно, то ты получишь свою награду. — Спасибо, моя добрая леди. Якша опустился на колени, словно был ее слугой. — Смотри за рекой. Пока нет летающей рыбы, я могу отдохнуть, — сказала дух женщина. — Хорошо, миледи. Якша поклонился и пошел вниз по течению. Хан Сень был в шоке от того, что только что увидел. Если она говорила правду, то Якша принес для нее не только этих троих суперсуществ. Но кто этот дух? Похоже, что она императрица, раз Якша подчиняется ей. Хан Сень не знал, с кем ему придется иметь дело. Хан Сень задумался над их отношениями с Якшей. Он понимал, что мужчина стал его злейшим врагом. Якша был очень умным и умел хорошо вводить в заблуждение, также он был довольно сильным, он смог обмануть даже Сян-Инь. Если бы Хансен не знал всего этого, то он поверил бы в искренность Якши перед этой духом женщиной. Однако, скорее всего, Якша просто использовал ее, а все его любезности были лишь показательным выступлением. «Мне очень не нравится то, что он хочет убить короля летучих рыб», — нахмурился Хан Сень. Хан Сень. думал подождать, пока они будут сражаться с водной лозой, а потом уже показаться. Но теперь, если он собирался спасти короля летучих рыб, то ему придется появиться намного раньше. Однако у Хан Сеня не было шансов в сражении с Якшей, императрицей и самой водной лозой. У него был только один шанс — сражаться бок о бок с королем рыб. Если парень хотел достать себе плод, то в любом случае ему нужен будет союзник, например, король рыб. Хансень пытался придумать какой-то план, чтобы спасти короля рыб, которого тут ждала ловушка. Пока он думал над планом, увидел, что трон начал перемещаться к берегу. Все это происходило довольно быстро. Императрица восседала на троне, однако, судя по ее позе и выражению на лице, было понятно, что мысли женщины находятся где-то в другом месте. Она о чем-то очень напряженно размышляла. Несмотря на то, что змеи постоянно шевелились, женщина сидела неподвижно. Они напоминали ужасные щупальца и извивались вокруг духа. Трон вынесли на берег, а затем стали поднимать по склону горы. Король рыб уже приближается. Куда она собралась? Хан Сень все еще был скрыт ночным плащом, поэтому решил проследить за духом женщины. Императрицу медленно поднимали на гору, на ту, на которую вскоре должен был добраться король рыб. Она решила обмануть обманщика? Неужели она решила обмануть якшу, чтобы забрать все плоды себе? Однако, продолжая следовать за духом и анализировать ситуацию, юноша начал понимать, что ошибался. Вскоре трон остановился, затем женщина встала и громко сказала, «Ты еще долго будешь прятаться? Ты должен показаться и поприветствовать меня, как настоящий мужчина». Хансень был в шоке. Он подумал, «Она знает, что я иду за ней, но я был уверен, что меня никто не может увидеть под этим ночным плащом». Юношу окутал настоящий страх. Он замер и не решался показываться. Как раз в этот момент на склоне скалы открылась дверь. За ней можно было увидеть довольно глубокую пещеру. Хансень ощутил огромное облегчение и подумал. «Вот как! Она разговаривала не со мной. Благодаря этому ночному плащу я смог подобраться и уничтожить императора. Поэтому как она могла бы меня обнаружить?» Заглянув в пещеру, юноша ничего не смог рассмотреть, так как там было слишком темно. Трон пока оставался перед пещерой, а императрица снова заговорила. «Ты принял решение относительно того моего предложения?» Из пещеры послышался странный шум. Казалось, что-то металлическое царапает по камню. Хансень подумал о том, что кого-то приковали цепями, и этот неизвестный изо всех сил пытался освободиться из своих оков. Императрица больше ничего не говорила. Она молча продолжала стоять перед пещерой и ждала. Грохот цепей становился громче. Похоже, тот, кто был внутри, приближался к выходу. Хансень немного наклонился вперед, чтобы ему было лучше видно то, что происходит в пещере юноше очень хотелось все увидеть парень слышал что цепи гремели уже возле самого входа и вот-вот там кто-то должен был появиться но когда под лунным светом хан сень увидел то что там скрывалось, он был потрясен это был мужчина его одежда превратилась в клочья а волосы сильно отросли и были очень грязными Они закрывали большую часть его лица, поэтому мужчину невозможно было рассмотреть. На всех его конечностях были оковы, а когда он двигался, цепи издавали отвратительные звуки. Цепи медленно тянулись позади появившегося человека и уходили вглубь пещеры. Они были сделаны из того же материала, что и трон императрицы». Но самым ужасным во всей этой ситуации было то, что это действительно был человек. «Почему этот мужчина прикован в этом месте? Что дух от него хочет?» Хан Сейн нахмурился, продолжая рассматривать мужчину. «Ну что ты решил? Ты мне поможешь? Похоже, что императрица предлагала человеку какую-то сделку».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 Глава 1266. Команда голубых кровей. Хан Сень был удивлен. Императоры и императрицы в Третьем Святилище Бога были самыми сильными, и они знали об этом. Поэтому было довольно странно видеть, что дух вежливо спрашивал мужчину о помощи. Он действительно человек. Хан Сень просто не мог поверить, что императрица могла так вести себя с обычным человеком. Мужчина поднял голову и глядя на ночное небо, сказал: "С тех пор, как я в последний раз видел луну, прошло уже очень много времени". Императрица нахмурилась, похоже, ей очень хотелось получить ответ на свой вопрос. Спустя некоторое время человек взглянул на духа и спросил: «А "Где то, что нужно?" Императрица ответила: "Водный плод почти созрел. Ты знаешь, что это означает? Где он?" Мужчина снова задал вопрос, но императрица сказала «Это твой последний шанс, поэтому отвечай». Человек рассмеялся и ответил «Ты не права. Это твой последний шанс». «Ты что, не боишься смерти? Мне кажется это даже забавным, учитывая то, что ваш вид не может возрождаться». Императрица нахмурилась. У хан Сеня изменилось лицо. Только что он услышал подтверждение того, что этот мужчина на самом деле был человеком. Теперь у парня не осталось сомнений. Мужчина ответил, «О, я боюсь смерти, но я знаю, что ты не позволишь мне умереть». Услышав такие слова, императрица пришла в бешенство. А змеи, которые окутывали трон, были готовы наброситься на этого мужчину. Но, похоже, ему было все равно». Он продолжал стоять на месте и смотрел прямо на императрицу. Со стороны казалось, что мужчина будто просил об этой атаке. Змеи начали шипеть и поползли вперед, однако дух махнул рукой, и они быстро отступили. — Ладно, ты получишь то, что хочешь, но в обмен ты должен достать водные плоды, — сказала императрица. — Хорошо, — мужчина не выглядел удивленным. Дух снова взмахнул рукой, и появился ключ, который сам начал подлетать к мужчины и освобождать его. Цепи падали одна за другой, освобождая конечности мужчины. Однако мужчина не выглядел взволнованным из-за того, что его только что освободили. Он спокойно пошел в сторону озера. Я могу приковать тебя так же легко, как только что освободила. Ты знаешь, что должен сделать, напомнила императрица. Мужчина ответил, но даже не остановился. «Не переживай, я из команды голубых кровей, водные плоды будут у тебя». После этого змеи, окружающие трон, последовали за мужчиной к озеру. Хан Сень снова был шокирован тем, что только что услышал, и подумал. «Он из команды голубых кровей? Если он находился в ловушке около ста лет, то, возможно, он что-то знает о Хан Цзинджи». Специальная команда голубых кровей была военной организацией в Альянсе. но даже если он был тем, кем называл себя, то все равно было непонятно, почему императрица вела себя с ним таким образом. Казалось, что дух была уверена в том, что этот мужчина сможет достать для нее плоды, поэтому и просила его об этом, но это казалось безумием. Продолжая идти, мужчина снял с себя остатки одежды, которые висела на его теле. Однако, когда он разделся, то Хан Сень удивился, так как под лохмотьями скрывалось накаченное тело. Мужчина выглядел очень сильным, и, возможно, он действительно мог достать те плоды. Но юноша заметил кое-что странное. Сосуды, покрывающие его мышцы, казались синими, а не зелеными. Добравшись до озера, мужчина начал умываться. Теперь Хан Сень мог отчетливо увидеть его лицо. На лице мужчины было гордое выражение. Можно было ощутить, что от этого мужчины исходит мужественность. Хансень Сень подумал о том, что если бы этот человек шел по улице, то на него обращали бы внимание все женщины. Императрица продолжала восседать на троне, возле озера. Она спокойно смотрела на обнаженного мужчину, который вскоре вышел из озера. Затем императрица нахмурилась и бросила ему Гена броню. Облачившись в броню, мужчина сел возле озера и сказал: «Единственный способ улучшить ситуацию — вместе выпить». М -м -м -м, императрица была недовольна. Они продолжали просто сидеть и смотрели на воду. Время шло, но никто из них ничего не делал. Похоже, что они ждали появления рыбы. Учитывая всю сложившуюся ситуацию и то, что теперь на стороне императрицы был еще и этот человек, Хансень понимал, что у него нет шанса на победу. Юноша решил, что ему нужно пойти вниз по течению, чтобы понять, сможет ли он остановить короля рыб или нет. Но даже если король рыб не приплывет сюда, это мало что изменит. Скорее всего, императрица все равно будет стараться получить плоды, ради которых она здесь была. Хансень все еще думал о том, чтобы попытаться спасти короля рыб и попробовать сразиться вместе с ним. Но пока юноша думал о своих шансах, внизу послышался звук. Вскоре парень увидел золотой свет и бегущего якшу. Но когда дух увидел мужчину рядом с императрицей, у него изменилось лицо. Якша поклонился, а затем сказал «Король рыб уже здесь». Глава 1267 «Водные плоды» Хан Сень понял, что уже поздно пытаться остановить то, что уже началось, поэтому парень старался придумать, как можно помочь королю рыб. Существо быстро приближалось, и вода начала бурлить. «Тебе нужно уйти?» — спросил Якша у императрицы. «Я буду смотреть», — ответила дух. «Мы будем на него нападать». Якша думал, что они убьют короля рыб, как только тот доберется сюда. «Пока нет. Мы позволим королю начать сражаться с лозой. Когда кто-то из них уже окажется в ужасном положении, то тогда мы вмешаемся и совсем разберемся», — императрица рассказала о своем плане. Якша ничего не ответил, но было видно, что его беспокоит присутствие мужчины, который сидел рядом с императрицей. Изначально императрица собиралась сразу начать сражаться с королем рыб, но похоже, что этот человек что-то ей сказал, и дух изменил свой план. Якша не знал, кем был этот мужчина. У него было только одно желание — что-то с ним сделать, однако он сдерживал себя. Он не хотел в такой решающий момент расстроить или разгневать императрицу. Рыба добралась до озера и заметила императрицу. Король рыб насторожился и начал рассматривать присутствующих. Казалось, что существо расстроилось из-за того, что здесь кто-то был. Он начал плавать в озере по кругу. К этому времени ночь почти закончилась, и скоро должно было взойти солнце. А как только это случится, ночной плащ станет бесполезен, поэтому Хансень спрятался за деревьями и скрыл свое присутствие. Активировав взломанные семь генных блоков в суд редунсюань, юноша начал имитировать энергетические потоки небольших растений. Ранее Хансейн думал, что это бесполезная способность, но сейчас понял, насколько она может быть ценной. Если его не увидят своими глазами, то все будут воспринимать его как обычное растение. Хан Сень опасался, что та пещера, в которой они были, может быть разрушена после того, как начнется сражение, поэтому он не собирался там прятаться. Юноша считал, что лучше всего будет спрятаться в лесу. Даже если деревья начнут падать, они не смогут ему повредить. На востоке появился огромный солнечный диск. Водопад стал напоминать серебряного дракона, который спустя время исчез. Странно. Когда я был здесь в прошлый раз, то на небе все время были облака. И почему водопад иссяк? Хансень нахмурился. Ему было интересно, из-за чего все так изменилось. Затем на вершине горы Хансень увидел фиолетовую, вьющуюся лозу, похожую на дракона. Лоза выглядела массивной, а вокруг нее были кости существ, из которых она высасывала жизнь, как пиявка». Хан Сень увидел, что появилось семь лос, и на каждой было по одному водному плоду. Плоды напоминали колокольчики, а когда дул ветер, они начинали звенеть. Они были довольно большими и чем-то напоминали шлифовальные круги. Когда хансень начал присматриваться к колокольчикам, то обратил внимание на то, что каждый звенит по-разному. Неожиданно юноша увидел, что вокруг плодов стали летать феи. Теперь эти плоды казались святыми, а феи напоминали маленьких ангелов. Летучая рыба не могла устоять перед таким искушением и взлетела, направившись к фиолетовой лозе. Лоза тут же отреагировала и, подобно кнуту, устремилась к королю рыб. Казалось, что существо стало намного сильнее по сравнению с тем, каким оно было при прошлом сражении. Его тело стало золотым, а на голове появился рог существо мгновенно отскочило в сторону и смогло уклониться от атаки лозы. Летучий король рыб стал уклоняться от всех атак лозы и продолжал подниматься все выше и выше. Императрица и человек пристально следили за действиями короля рыб. Хан Сень также смотрел на то, как король рыб довольно легко уклонялся от атак лозы. Вскоре существо уже было в 10 метрах от одного из плодов. Однако неожиданно Феи, кружившие вокруг плода, устремились к королю рыб. Они стали похожи на рой озлобленных пчел. Хансень был потрясен. Изначально он думал, что все эти феи – просто красивая иллюзия. Однако теперь он понял, что феи были настоящими, и теперь они атаковали короля рыб. У феи была какая-то лента. Похоже, они собирались замотать ей короля рыб. В руках фей появлялось все больше и больше этих лент, которыми они должны были связать существо, однако чешуйки короля рыб были достаточно острыми, и они легко разрезали эти ленты. Однако феи не выглядели встревоженными, казалось, они даже стали более радостными. Через мгновение прекрасные феи превратились в скелетов, а потом бросились на короля рыб. Глава 1268. Рыба-дракон. Золотое тело короля рыб не могло противостоять наступлению скелетов. Их тела оказались полупрозрачными, поэтому существо не могло по ним ударить и не могло даже прикоснуться. Однако, когда скелеты начали кусать рыбу, то они легко вонзали свои зубы в его плоть и отрывали небольшие куски. Они стали похожи на кучку маленьких личинок, которые собирались убить короля рыб. Когда от него откусывали целые куски, во все стороны начала брызгать кровь. Хотя король рыб пытался избавиться от личинок, которые хотели съесть его живьем, но у существа ничего не получалось. Его чешуйки не могли противостоять скелетам, так как они были какими-то сверхъестественными существами, к ним невозможно было прикоснуться, зато они могли касаться чего угодно. «Рыба почти умерла. Уже пора наносить удар?» — громко спросил Якша. Императрица выглядела равнодушной и ответила. «Не стоит недооценивать существ, взломавших десять генных блоков. Они намного сильнее, чем тебе кажется». Якша знал, что короля рыб не так-то легко убить, однако он все равно хотел заставить императрицу начать атаковать. Но так как императрица не собиралась присоединяться к сражению, Якше пришлось вернуться на место и продолжить ждать. Король рыб неожиданно заревел, его лицо засветилось ярким золотым светом, и он начал увеличиваться в размерах. У него появились лапы с огромными когтями, и теперь король рыб стал похож на дракона. Теперь понятно, почему Якше называл его королем рыбой-драконом, Хан Сень был шокирован, глядя на то, как преобразовывается рыба. Затем голова дракона открыла пасть и выпустила пламя в скелетов, которые были вокруг тела. После такой атаки от скелетов остался один пепел. После этого король рыб повернулся, чтобы съесть плод, который он так долго пытался достать. Феи, охранявшие плод, были мертвы, и казалось, что теперь ничего не мешает существу съесть плод, ради которого он сюда приплыл. Плод, похожий на колокол, начал светиться зеленым светом. Неожиданно король рыба-дракон заревел и полетел вниз, упав в озеро. Как только он упал, то снова стал рыбой. От такого падения... В озере поднялись огромные волны, и вода начала окрашиваться в красный цвет от крови существа. Чего ты ждешь? Императрица обратилась к мужчине. Человек встал и подошел к высохшему водопаду. Он собирался подняться вверх. Хансень был снова шокирован и подумал: он не умеет летать? Как он собирается это сделать? Мужчина начал медленно подниматься по скале. Кто этот парень? спросил Якша. Он будет доставать плоды, а ты должен пойти с ним и помочь ему, — приказала императрица. Она продолжала сидеть на троне, который стал медленно приближаться к озеру. Похоже, она собиралась добраться до короля рыб. Якша был в восторге, так как был уверен, что у него есть шансы забрать себе плоды. Ранее он был обеспокоен этим. Если бы он был вместе с императрицей, то ему было бы очень сложно забрать себе плод, Но сейчас у него на пути стоял только человек, который еще и не умел летать, он не мог остановить духа. Якша был полностью уверен, что сможет забрать плод, который только что собирался съесть король рыб. Увидев, что императрица направилась к озеру, Якша призвал крылья и полетел за человеком. Догнав его, Якша спросил. «Императрица приказала помочь тебе. Как ты собираешься сорвать плоды?» Хотя дух не особо обращал внимания на этого мужчину, но он понимал, что тот был здесь не просто так. Возможно, у человека было то, что нужно императрице, поэтому Якша хотел это выяснить. Мужчина, продолжая подниматься, ответил. «Я заберусь сюда, потом туда, затем я своими руками сорву плод и спущусь туда, а потом туда». Якша считал, что тот несет бред, Но дух улыбнулся и снова задал вопрос. «Плод очень опасный. Как ты собираешься его сорвать?» «Она сказала мне, что я смогу его сорвать так же легко, как сорвать яблоко», — ответил мужчина. «Якшу» начал раздражать этот человек, но он не показывал этого. Дух просто сказал. «Тогда тебе стоит поторопиться. Если вокруг плода снова появится облако, его будет очень трудно сорвать». «Разве ты не видишь, что я поднимаюсь так быстро, как могу?» Мужчина улыбнулся. «Неужели ты не умеешь летать?» Скорость мужчины тоже начала раздражать духа. «Нет», — ответил человек. «Правда?» Я, Кша, действительно был удивлен таким ответом. «Ты видишь на моей спине крылья?» «Я нет», — сказал мужчина. «Ты напоминаешь ленивца, который карабкается по скале. Я собираюсь полететь быстрее и сорвать плоды для нашей императрицы». Сказав это, Якша полетел вверх. Это был его шанс. Как говорят, сейчас или никогда. Когда в его руках будет хотя бы один плод, он сможет его спрятать и быстро сбежать. Якша считал, что императрица не сумеет его догнать. В то же время, когда король рыб упал в озеро, Хансень забрался в воду, чтобы осмотреть его раны. Хансень нырнул очень глубоко. Но от того, что он увидел, юноша был сильно удивлен. Глава 1269. Сосновая шишка. В голове короля рыб появилась зеленая сосновая шишка, а затем она начала светиться, напоминая третий глаз. Свет начал пульсировать, а потом появился огонь, и тело рыбы начало дергаться. Со стороны не было похоже, что существо получило серьезные повреждения, однако казалось, что оно стало недееспособным. После этого король рыб начал быстро тонуть. «Это появилось из плода? Оно лишило короля сознания», — размышлял хан Сень, подплывая к рыбе и сжимая в руке тайя. «Король рыб не мог двигаться, поэтому юноша попытался мечом отрубить шишку». Хотя он точно попал по шишке, но парню не удалось повредить ее. Хансень ударил еще несколько раз, но эта шишка оказалась намного прочнее, чем он предполагал. «Я должен ее уничтожить». Хансень активировал девять взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса, и Тайя окутал красный свет. После этого юноша снова ударил по шишке. Чтобы ее удалить, Хансенью пришлось глубоко вонзить Тайя — Он даже услышал хруст костей короля рыб. Похоже, что существо ощутило боль после такого удара, однако оно все равно ничего не могло сделать. Но то, что король рыб не мог сопротивляться, было только на пользу хан -сеня. Парень вытащил тайя и отчетливо увидел ту часть головы, в которую проникла эта шишка. Вместе месте соединения зеленой шишки и головы существа были видны белые линии, которые напоминали вены. Хансень начал быстро разрезать эти линии. Это было несложно, так как они не были такими же прочными, как сама шишка. После этого существо и шишка начали дрожать. Свет, исходящий от шишки, тускнел. Похоже, что она становилась слабее. Хансень продолжал разрезать каждую вену, которую видел. Он очень хотел убрать этот странный предмет с лба рыбы. Однако череп существа был довольно прочным, и юноше было тяжело. Он был на полпути, но, похоже, нужно было прекратить это делать. Со всех сторон начали появляться змеи, которые направлялись к ним. Так быстро хан Сень понимал, что сейчас должна появиться императрица. Спустя немного времени юноша ее увидел и быстро спрятался за телом короля рыб, наблюдая за тем, как женщина приближается, сидя на своем троне. Парень видел только ее. Похоже, женщина была одна. Хан Сень подумал о том, что, возможно, у него будет шанс победить, если будет сражаться с ней один на один. Юноша взглянул на императрицу, а затем на шишку, пытаясь понять, сколько ему еще нужно сделать. После этого он активировал супертело короля духа и ударил по лбу короля рыб. Тае вонзился глубоко в голову существа, причиняя ему сильную боль. Императрица приближалась с другой стороны, поэтому она не видела то, что делал хан Сень. Но она приказала своим змеям атаковать тело короля рыб. Видя, что их голодные пасти приближаются, юноша начал действовать быстрее. Хан Сеню удалось вырвать шишку, однако из раны сильно потекла кровь. После этого тело короля рыб дернулось, и он пришел в себя. Взмахнув хвостом, он отбросил хан Сеня и приблизившихся змей. Императрица была шокирована действиями существа, так как знала, какое влияние оказывает эта шишка. Все это время Хан Сень имитировал потоки энергии короля рыб, поэтому императрица даже не подозревала, что там есть еще кто-то. Соответственно, она не знала, что королю рыб кто-то помог. Придя в себя, король рыб увидел змей и императрицу, что собирались его убить. Через мгновение появился золотой луч, который устремился к ним. Хансень видел, как этот луч, похожий на лазер, устремился к императрице. Но императрица даже не пошевелилась, а змеи оттолкнули ее трон от этого луча. Золотой луч ударил змею, отчего возник сильный взрыв. Тем временем хан Сень уже деактивировал свой режим духа и невредимым выбрался из озера. Пролетев по воздуху, он приземлился среди зарослей и быстро начал имитировать потоки энергии растений. От озера доносились ужасные звуки. От мощных ударов во все стороны летели брызги. Хотя Хансень прятался в лесу, но он также весь вымок. К этому времени человек уже прошел полпути, а Якша уже успел добраться до вершины. Его тело было окутано черным дымом, а крылья напоминали крылья дьявола. Похоже, что плод ощутил, что к нему что-то приближается, так как появилось еще одно облако, которое ударило Якше прямо в лоб. Якша был в шоке, потому что он не ожидал, что плод может дважды выстрелить таким облаком, но, к счастью, он все равно был к этому готов. Как только дух увидел облако, он тут же отлетел в сторону. Однако это облако не собиралось отпускать Якшу, оно также устремилось за духом и ударило его в затылок. После этого Якша стремительно полетел вниз. Глава 1270. Случайное вознаграждение. Теперь понятно, почему императрица не хотела самостоятельно забирать плоды, и король рыб и якша были поражены действиями плода. Хан Сень был рад, что не решил забрать плоды раньше остальных. Но если сама императрица и суперсущество Берсерк не могли сорвать эти плоды, почему она считала, что это сможет сделать человек? Хан Сень продолжал прятаться в лесу и пристально следить за человеком. Императрица все еще сражалась с королем рыб. Ее трон был поднят над поверхностью, и, несмотря на множество брызг, дух не промокло. Женщина была спокойной и неподвижной, даже казалось, что она вообще не живая. Король рыб пытался ее догнать и выпрыгнул из воды. Существо плевалось водой, чтобы сбить императрицу. Ее трон был окутан странным светом, а змеи постоянно шевелились и пытались закрыть свою хозяйку от воды, которая летела в ее сторону. Хан Сень был в восторге от того, каким образом сражалась императрица. Также его поразило то, на что был способен этот трон. Но юноша еще не видел, на что способна сама императрица. Трон был отдельным предметом, а не ее частью. Хотя они выглядели как две половинки, но на самом деле были отдельными объектами. Интересно, это означает, что императрица и трон являются двумя существами, сравнимыми с императорами? Хан Сень был удивлен. Однако пока было неизвестно, кто из них станет победителем в этом сражении. Король рыб казался обезумевшим и не отставал от императрицы, но ни у кого из них не было явного преимущества. Кроме того... Дух больше внимания уделял человеку, который все еще взбирался по скале. Дух очень часто смотрел в его сторону. Хансень также не особо следил за сражением, а больше был сосредоточен на мужчине. Человек поднимался очень медленно. Было понятно, что он никуда не спешит. Если мужчина и дальше будет передвигаться в таком темпе, то ему понадобится еще около получаса, чтобы добраться до вершины. Из-за сильных волн вода начала выходить за пределы озера. В итоге, чтобы оставаться в вертикальном положении, Хан Сень был вынужден схватиться за дерево, так как вода уже достигла его талии. Похоже, что здесь скоро не останется леса. Но в этот момент из-под бурлящей воды начало что-то подниматься. Это оказалась шишка, которую Хан Сень вырвал с головы короля рыб. Она качалась на волнах, Однако юноше казалось, что эта шишка пытается найти себе другой лоб, чтобы соединиться с ним. Подумав об этом, Хан Сень был поражен. Теперь парень понимал, что ему нужно быть очень осторожным, потому что если эта вещь прилепится к нему, то никто не сможет прийти ему на помощь. Юноша начал отплывать, однако шишка последовала за ним. Похоже, она хотела добраться до его головы. С ней что-то не так. Хан Сень покрепче сжал Тайя. Парень решил, что если Шишка приблизится к нему, то он активирует супер-тело короля духа и нанесет по ней мощный удар. Шишка не отставала и продолжала следовать за Хан Сенем. В итоге юноша сделал то, что собирался. Он ударил по Шишке, и она погрузилась в воду на несколько метров. Однако он не хотел привлекать внимание императрицы — поэтому старался действовать как можно тише. Но вскоре шишка снова показалась на поверхности. Это повторялось не один раз. Когда шишка приближалась, Хан Сень бил по ней, и та погружалась в воду. Казалось, что юноша играет в теннис с невидимым соперником. «Интересно, она стала слабее после того, как я ее отсоединил от алба рыбы», — Хан Сень задумался. Когда он касался этого странного предмета тайя, то не происходило ничего особенного. Она казалась обычной, только одно было необычно. Шишка хотела следовать за юношей. В итоге Хан Сень решил коснуться ее рукой. После этого шишка стала похожа на светящийся изумрудный камень. Белое вещество, обволакивающее шишку, исчезло. Теперь она действительно напоминала драгоценный камень. Поэтому Хансень решил использовать ауру от сутры Дун Сюань, чтобы просканировать ее. В итоге он действительно обнаружил жизненную силу. И юноша задумался. «Это может быть семенем лозы? Если да, то это означает, что я могу вырастить свою водную лозу. Плоды, которые на ней вырастут, должны быть очень полезными, иначе зачем Якша и императрица тратили бы столько сил, чтобы их достать?» Затем Хансень вспомнил о том, как Якша полетел вниз. Если в его лбу тоже находится такая шишка, то, возможно, у юноши будет шанс его уничтожить. В данный момент Якша напоминал мертвеца, которого бросили в воду. Он без каких-либо движений раскачивался на воде, которая затопила лес. Вскоре Хансень заметил, что шишка приросла к затылку Якши. Перед юношей появилась новая головоломка сейчас якшу контролировала эта шишка поэтому он не мог вернуться к своему камню духа но если Хансень сень удалит эту шишку это будет означать что он поможет духу но юноша не собирался его спасать у него возникла идея сейчас Якша был без сознания поэтому он мог бы запереть его в жестокой бутылке Все, что нужно было сделать Хан Сеню, это забрать шишку и запереть якшу в жестокой бутылке. Если он сможет это сделать, то дух будет в ловушке и не сможет вернуться к своему камню духа, и, конечно же, он не сможет бродить по третьему святилищу и причинять вред другим. Также Хан Сеню было интересно, что произойдет, если он умрет внутри бутылки. Немного подумав над этим, юноша запихнул его в бутылку. «Где ты взял водный плод?» — выкрикнула королева мгновения, когда увидела Якшу. «Подожди, это что, водный плод?» Хан удивила то, что он услышал. Изначально Хансень был уверен, что водный плод — это тот колоколоподобный плод, но теперь он понял, что именно шишка была тем, ради чего он сюда пришел. Однако это была королева мгновения, поэтому юноша не мог быть уверен в том, что она говорит правду». «Это водный плод, но в то же время и нет», — сказала королева мгновения. «Но для Хансеня это было неважно». Глава 1271. Синяя кровь. Хансень видел, что мужчина уже приближается к вершине горы. Он уже был очень близко к лазе, и юноше хотелось посмотреть на то, как он будет забирать плод. В итоге, оказавшись возле лозы, мужчина протянул руку, чтобы схватиться за нее. Фиолетовая лоза, скорее всего, была суперсуществом-берсерком, поэтому Хансен считал, что мужчина, который голыми руками собирался сорвать плод, был либо невероятно силен, либо невероятно глуп. Но в любом случае этот поступок был совершенно безумным. Когда человек схватился за лозу, та никак не отреагировала – Она казалась такой же обычной, как садовое растение. «Да как такое возможно?» Хан Сень был поражен и даже протер глаза. Мужчина, схвативший за лозу, начал подниматься быстрее. Ни одна лоза не пошевелилась, выглядела так, будто они спали. «Теперь понятно, почему императрица так хотела, чтобы этот мужчина собрал плоды. Как он это делает? Разве лоза не настроена враждебно по отношению к людям?» Может, я тоже так могу? Но если бы лоза не нападала на людей, то императрица могла бы приказать любому человеку помочь ей. Однако она пришла именно к этому человеку. Кроме того, ее поведение казалось необычным, и было понятно, что их связывала какая-то история. Итак, как же этому мужчине удалось сделать лозу такой послушной? Хан Сень пытался сосредоточиться на этом вопросе. Императрица продолжала следить за мужчиной и не обращала внимания на атаки короля рыб. При виде того, что человек добрался до лозы, на губах духа появилась улыбка. Она на самом деле казалась счастливой. Похоже, что человек специально поднимался очень медленно, но теперь, добравшись до лозы, он начал двигаться намного быстрее. А он приближался прямо к водному плоду, который пытался достать король рыб. Хансень и императрица наблюдали за человеком, затаив дыхание. Их интересовало только одно — сможет ли мужчина забрать плод или нет. Но мужчина не спешил это делать. Добравшись до нужного места, он ногтем порезал себе ладонь. Хансень был в шоке, когда увидел кровь. У мужчины были синие вены, а значит, кровь должна была быть красной. Но у этого человека кровь оказалась синей, Это сильно удивило юношу. «Синяя кровь? Он... Хан Цзинджи? Хан Хансейн с удивлением смотрел на синюю кровь, вытекающую из раны, которую мужчина сделал сам себе. После этого человек провел окровавленной рукой по плоду. Как только кровь оказалась на плоде, он начал дрожать, а затем стал поглощать эту кровь. После этого он начал светиться намного ярче. После того, как была поглощена вся кровь, мужчина попытался сорвать плод. Неожиданно плод вспыхнул ослепительным светом. Это очень удивило Хан Сеня, а императрица оказалась потрясенной. Мужчина схватился за свет, как будто тот был материальным предметом, а затем второй рукой начал тянуть плод. К удивлению, плод никак не реагировал. Когда императрица увидела, что все прошло успешно, она крикнула «Спускайся!». Мужчина, не раздумывая, выполнил ее приказ и начал спускаться. Императрица продолжала игнорировать короля рыб и направила свой трон навстречу мужчине. К этому времени король рыб уже понял, что не сможет победить императрицу, поэтому, взглянув последний раз на водный плот, развернулся и поплыл вниз по течению. Хансень был удивлен. Похоже, что они все пришли сюда только ради одного этого плода, так как на остальные шесть они даже не обратили внимания. «Отдай мне плод», — сказала императрица, приближаясь к мужчине. Но человек проигнорировал ее и просто продолжил спускаться. Императрица обезумела, было видно, что ее терпение на пределе. Однако женщина старалась подавить желание и ждала, пока он окончательно спустится. «Теперь я могу его получить?» — наконец спросила императрица. «Где то, что ты мне должна?» Говоря это, мужчина протянул свободную руку. Дух что-то достала и дала человеку. Мужчина схватил то, что ему протягивали, а затем отдал плод, как они и договаривались. После этого императрица на своем троне ушла. Хансень снова оказался удивлен. Императрица была очень сильной и могла ничего ему не давать, Дух могла просто забрать плод и исчезнуть, однако она сдержала условия их соглашения, и это убедило Хан Сеня в том, что мужчина был невероятно силен. Императрица дала ему деревянную бутылку. Мужчина сразу открыл ее и выпил то, что было внутри. Хан Сеню очень хотелось узнать, что внутри. Неожиданно мужчина пошел в его сторону». Хан Сень сразу задумался, мог ли тот знать о его присутствии или нет. Войдя в лес, мужчина нахмурился. Он увидел, как Хан Сень пытается спрятаться. «Выбрось плоды, и ты сможешь уйти живым», — сказал мужчина. Глава 1272. Возмездие Бога. Мужчина уже обнаружил Хан Сеня, поэтому не было смысла продолжать скрываться. Юноша вышел из-за кустов, с его одежды стекала вода. Друг, о чем ты говоришь? Какие плоды? Хансень пытался сделать вид, что ничего не понимает. Человек, устрашающий взгляд мужчины, сменился удивлением. Мы же одной расы, верно. Меня зовут Хансень, друг, а тебя как зовут? Юноша подумал о том, что это хорошая возможность для того, чтобы попытаться узнать информацию, которая его интересовала. Но мужчина ответил, «Приятель, я не твой друг. Кроме того, я никогда не был другом человека, поэтому я не стал бы говорить, что мы похожи». «Ты говоришь так, будто ты не человек», — сказал хансень. Тот ответил, «Не смей сравнивать меня с одним из вас. Ты слишком много болтаешь. Я хотел оставить тебя в живых, но теперь...» После этих слов мужчина бросился атаковать Хан Сеня. Юноша не ожидал, что мужчина так быстро начнет сражаться. Кроме того, он даже не думал, что мужчина настолько презирает людей, что даже не считает себя одним из них. Но Хансень был уверен, что этот мужчина был настоящим человеком. Несмотря на то, что юноше хотелось разобраться сложившейся ситуации, у него не было на это времени. Кулак уже был перед его лицом, и у него было мало времени, чтобы среагировать, Хансень мгновенно активировал девять взломанных генных блоков в сутре кровавого пульса. Хансеню показалось, что он столкнулся с поездом из-за ужасной силы и был вынужден отступить назад. Отступив на несколько сотен метров, юноша, наконец, смог остановиться. В итоге кости Хансеня оказались сломаны. У него были переломаны обе руки. «Слишком сильный!» — Хансень был шокирован. Он понимал, что этот удар был сделан с использованием только обычной физической силы и не были задействованы дополнительные навыки. С утра кровавого пульса? Ты из кровавого легиона? Мужчина явно был удивлен. А ты? – спросил юноша. Ранее мужчина сказал, что был членом специальных сил, а теперь у него появилось предположение, что он был членом кровавого легиона. Мужчина улыбнулся и ответил. «Я думал, что к этому времени уже не осталось настоящих последователей, но ты практикуешь сутру кровавого пульса, а значит, ты должен быть настоящим учеником кровавого легиона. Ты же слышал рассказ о тринадцати членах. Я был одним из них, я был возмездием Бога». Немного помолчав, мужчина спросил, «А кто твой учитель? И почему твоя сутра настолько слабая?» Хан Сень решил рискнуть и ответить. «Мой учитель — Хан Цзиньжи, он начал обучать меня перед смертью, поэтому я не смог многого узнать». «Хан Цзиньджи?» — похоже, что мужчина задумался, а затем спросил. «С кровавым легионом все так плохо. Они обучают посторонних?» Хан Сень молчал. Юноша понимал, что ему нужно очень тщательно подбирать слова. Он не хотел разгневать этого человека так как даже одна незначительная ошибка в его словах могла привести к смерти. Мужчина снова заговорил. «Трудно найти того, кто смог бы этому обучиться, и ты, похоже, первый из своего поколения, кто начал изучать этот навык. Ты должен стать чемпионом, однако на данный момент ты слишком слаб. Но через несколько поколений, когда твои потомки станут обладать синей кровью, они смогут». После этих слов Хан Сень много чего понял. Сутра кровавого пульса была направлена на улучшение генов. Каждое поколение становится сильнее предыдущего. Ученик Сюань Мэнь говорил, что сутра кровавого пульса – это ужасная вещь, и те, кто ее практикует, обладают намного большей силой, чем все остальные. Этот мужчина также говорил, что каждое поколение будет становиться сильнее предыдущего. Кроме того, у них будет синяя кровь. Получается, что у каждого настоящего члена кровавого региона должна была быть синяя кровь. Именно время помогало улучшить сутру кровавого пульса. Лучшей вещью в этом навыке было то, что гены улучшались с каждым поколением. Через много поколений члены семьи должны стать невероятно сильными. Но на первое поколение это не оказывало такой же невероятный эффект. Именно поэтому, несмотря на то, что Хан Сень усердно практиковал сутру Кровавого Пульса, он не мог стать сильнее суперсуществ. Если дело касалось членов Кровавого Легиона, то такие, как Возмездие Бога, были элитой среди элит. Юноша подумал, если было 13 членов, которые родились в семьях, чьи корни уходили в древние времена, то хан цзинь должен был быть одним из них. Но малыш-призрак говорил хан Сеню, что его похитили. Но если то, что он только что узнал, было правдой, то зачем его похитили? Кроме того, у членов семьи Цинь кровь была красной, а не синей. У хан Сеня снова возникло множество вопросов. Но если хан цзинь не был одним из тринадцати членов, то он не мог быть и прадедом хан Сеня. В семье хан никто не практиковал сутру кровавого пульса, но только спустя много поколений сила кровавого легиона должна была уменьшиться. Если так, то кровь хан Сеня должна была быть хотя бы немного синей. И у его отца тоже должна была быть синяя кровь. Но хан Сень знал, что в его семье ни у кого нет синей крови, и знал, что он не мог быть частью кровавого легиона. А если семья хан не имеет отношения к хан Цзиньджи, то откуда у них появился кулон кошки с девятью жизнями? Мужчина неожиданно сказал, «Те два водных плода, которые у тебя, можешь оставить их себе. считая, что это подарок одного члена другому». Сказав это, мужчина развернулся, собираясь уходить. Глава 1273. Медная статуя. Увидев, что мужчина собирается уходить, хан Сень быстро спросил. «Возмездие бога, а среди этих тринадцати членов был человек по имени хан?» «Нет, тебе пора уходить», — ответил мужчина. Юноша хотел задать еще несколько вопросов, но человек очень быстро скрылся. Казалось, что он вообще телепортировался в другое место. Хан Сень понял, что этот мужчина был невероятно силен, Но ему показалось, что он не использует никаких элементов. Даже если он не мог летать, то такой прыжок был вызовом для гравитации. Он был таким же превосходным, как использование крыльев. Был ли Хан Зиньджи или кто-то из семьи Цинь одним из этих тринадцати членов, о которых он говорил, Хан Сень задумался. Пока юноша думал, он ощутил какое-то движение». Посмотрев в ту сторону, он увидел возвращение императрицы. Она, как обычно, сидела на своем троне. Только теперь хан Сень понял, почему мужчина сказал, что ему нужно уходить, но, к сожалению, он не прислушался к его совету. Сейчас он уже не сможет уйти так, чтобы императрица его не заметила. «Возмездие бога! Как ты посмел меня обмануть?» Императрица была в ярости. Она сжимала в руках остатки какого-то драгоценного камня. Присмотревшись, Хансень понял, что это был плод. Она увидела юношу, и хотя женщина понимала, что он не был причастен к обману, но дух не собиралась его отпускать. Ей нужно было на кого-то обрушить свой гнев, а Хансень был неплохой боксерской грушей. Трон устремился к юноше, скорость его передвижения была намного выше, чем его техника феникса. Бесчисленное количество змей нацелились на него, и парень подумал, почему она решила отомстить мне? Хансень призвал маленького ангела и рыцаря-предателя, а затем использовал солдата древнего дьявола. Подняв тайя и меч феникса, он приготовился к сражению. Рыцарь-предатель использовал синюю молнию, и под каждым существом появилось свечение. Это помогло значительно замедлить змей и уменьшить их силу. Для Хансеня и маленького ангела эффект от свечения был противоположным, и теперь они могли атаковать своих врагов. Но, к несчастью, каждая змея обладала силой, как у суперсущества-берсерка. Юноша попытался атаковать одну из них, но не смог разрубить ее тело. Но в то же время змеи также не могли навредить Хансеню. Императрица еще сильнее разозлилась. Она желала выплеснуть свою злость на кого-нибудь, однако оказалась в тупике и ничего не могла с этим сделать. «Эй, леди императрица, что случилось? Я путешественник и просто проходил мимо этого красивого озера. Между нами нет разногласий, верно? Почему бы нам это все не прекратить? Хан Сень не очень хотел сражаться. К тому же она была духом и могла возрождаться». Хан Сень не знал, откуда она появилась, поэтому даже если бы парню удалось победить противницу, это привело бы к тому, что дух его возненавидело бы. В дальнейшем это могло принести только неприятности. Кроме того, Хан Сень смог получить два водных плода, и парню очень хотелось узнать, что с ними можно сделать». Возмездие Бога знал, что императрица вернется сюда с жаждой мести. Именно поэтому он быстро покинул это место и посоветовал Хан Сенью сделать то же самое. Но Хансень сосредоточился на множестве вопросов, которые у него появились, поэтому не обратил внимания на слова мужчины. «Вы люди самые худшие! Сначала я убью тебя, а потом его!» Похоже, императрица не собиралась успокаиваться. Несмотря на все попытки, она все равно хотела на кого-то излить свою злость. К тому же дух считала, что между возмездием Бога и Хансенем имелась какая-то связь. В любом случае, они оба были людьми. Она считала, что это не может быть простым совпадением. Не мог еще один человек оказаться в этом месте в такое время. Поэтому Хансень стал ее первой целью. Дух уже даже начала думать о том, что он как-то помог обмануть ее, но после того, как Дух поняла, что не может моментально уничтожить этого парня, ее уверенность в его причастности только возросла. В третьем святилище Бога немногие люди обладали такой силой, это было еще одним подтверждением того, что между двумя людьми имелась связь. Императрицу начала раздражать эта ситуация, она почти покинула свой трон. У нее были стройные, длинные ноги. Она выглядела как потрясающая королева. Она уставилась на Хансеня. Глядя в ее глаза, можно было поверить, что таким взглядом возможно просверлить любую поверхность. Хансень продолжал отступать и одновременно уклоняться. Он надеялся, что сможет найти способ, чтобы сбежать от нее. Но, к сожалению, императрица была настроена решительно, и ее желание уничтожить парня не уменьшалось. Затем глаза духа начали светиться. Свет становился все ярче и ярче. Вскоре ее глаза стали похожи на две яркие лампочки. В этих глазах появилась медная статуя, которая постепенно начала приобретать формы хансеня. Неожиданно юноша ощутил, что он замер и больше не может двигаться. Парень опустил глаза и понял, что его кости, плоть и кожа становятся медными. Хан Сень был в шоке. Он ничего не мог сделать, чтобы это предотвратить. Но когда он увидел в глазах императрицы свою фигуру, то понял, что произошло. Сутра кровавого пульса не могла противостоять тому, что происходило, и юноша мог только наблюдать за тем, как превращается в медную статую. «Неужели ты думаешь...» что я так легко сдамся. Глаза Хан Сеня засветились белым светом, который через мгновение окутал все его тело. Глава 1274. Время и пространство. Сила духа позволила Хансеню освободиться из медных оков. Еще никто не смог победить супертело короля духа парня, Когда он был в таком состоянии, то подобные воздействия были бесполезными. Так же, как и с лягушкой, которая забрасывала его монетами, и благодаря которой юноша создал экономию денег. Поэтому Хан Сень был уверен, что это поможет ему избавиться от воздействия императрицы. Когда его преобразование завершилось, все его тело стало белым. Медь начала медленно исчезать с его тела. Но, к сожалению, она была довольно прочной, Поэтому нужно было время, чтобы юноша полностью от нее избавился и смог бы двигаться так, как ему хотелось. Поэтому Хан Сень был вынужден стоять на месте, а императрица и змеиный трон начали к нему приближаться. Змеи также устремились к парню. Маленький ангел и рыцарь-предатель находились недалеко, они быстро поспешили на выручку, чтобы защитить его, пока Хан Сень придет в себя». Он еще никогда не оказывался в такой сложной ситуации. Сейчас молодой человек был полностью беспомощен, его жизнь зависела от этих двоих, и за этого он даже начал потеть. Хан Сень решил, что нужно призвать всех своих королевских духов, чтобы они защитили его, но неожиданно послышался всплеск. Ему на помощь приплыла золотая рыба и начала сражаться со змеями, которые к нему приближались. Король рыб! Радостно выкрикнул хансень. Король рыб, подобно радуге, промчался над юношей. Он смог отразить каждую атаку, которую пытались совершить змеи. При виде этого ярость императрицы только возросла, и теперь она пыталась превратить в медную статую самого короля рыб. Она также пристально смотрела на существо, как недавно смотрела на хансеня. Неожиданно позади короля рыб послышался звук, который напоминал щелчок пальцами. После этого с неба посыпались монеты. Это помогло нарушить пристальный взгляд императрицы, и теперь она не могла превратить короля рыб в медную статую. Монеты падали на змей, трон, и мгновенно прилипали к ним. Почти сразу им стало очень сложно двигаться — Хан Сейн думал о том, что гнев императрицы не может быть еще сильнее, но в этот момент он понял, что ошибся. Дух вытащила из своего трона медное копье. После того, как она его вытащила, сам трон начал деформироваться. Ливень из монет не останавливался, но это не они были причиной изменений. Троны змеи начали медленно собираться вместе. А затем они образовали огромное змееподобное существо, которое было готово сражаться. Теперь императрица, держа копье, вместе с новой змеей начали приближаться к Хансеню. На огромное существо не влияли монеты. Хансень находился позади короля рыб, и тот двинулся вперед, чтобы атаковать императрицу. Взмахнув копьем, дух пронзило золотой туман, окутывающий существо, Она собиралась вонзить свое оружие прямо в голову рыбы. В этот момент Хансень схватил маленького ангела и поцеловал ее, чтобы объединиться и стать намного сильнее. После этого появился ослепительный свет, который помешал копью пронзить короля рыб. Хансень уже был на голове рыбы. Над его головой был ореол, а на спине белые крылья. В руках он держал меч ангела. «Убей!» — выкрикнул юноша. И король рыб бросился вперед, чтобы уничтожить императрицу и ее помощника. В глазах Хан Сеня начали мелькать молнии. Он замахнулся мечом на императрицу. Дух казалось безумный. Она приказала змее сражаться с рыбой, а сама подняла копье в сторону Хан Сеня. Когда соприкоснулись золотой и медный свет, послышался оглушительный раскат грома. Казалось, что небо разорвалось на части. Продолжая сражаться, они уничтожали все, что было вокруг. Множество огромных деревьев было уничтожено. Некоторые оказывались разрублены пополам, некоторые были вывернуты с корнями. На земле творился хаос, а небо изменило цвет. Если бы кто-то увидел это, то мог бы подумать, что мир уничтожен, и наступил апокалипсис. К сожалению, хансень взломал только девять генных блоков, Однако, объединившись с маленьким ангелом, он мог наравне сражаться с императорами, у которых было взломано 10 генных блоков. Кроме того, юноша смог добиться большого прогресса, поэтому теперь он намного дольше использовал это состояние и не чувствовал себя изможденным. Но все равно существовал предел времени, однако юноша не хотел просто так уходить отсюда. Меч, который был в руке Хан Сеня, будто начал искажаться он использовал то что научился делать с пространством и временем он начал ускорять время и телепортироваться хан сень довольно долго исследовал это но еще не смог понять что из этого было лучше и в какое именно время но сейчас когда императрица была настоящей угрозой он решил использовать то что умел Хотя он смог многому научиться, он еще не успел все это применить на практике. Однако ему казалось, что все его достижения будут успешными. Сила времени и пространства должна была соединиться воедино. Императрица снова направила свое копье к юноше, однако казалось, что приближается не оружие, а ее глаза. Золотой свет, окутывающий рыбу, продолжал противостоять этому взгляду. Но Хан Сень неожиданно приказал королю рыб остановиться. Они постепенно начали приближаться к горе, в которой прятались Бауэр и Циньсюань. Если их обнаружат, то обе сразу умрут. Давай сделаем это здесь! Хан Сень начал концентрировать невероятное количество энергии. Глава 1275 Глава 1275 Убийство императрицы и получение души существа. Императрица увидела, что Хан Сень остановился и решил схватить ее копье, которое было в руках женщины. Дух быстро развернулась и заново замахнулась. Но после этого копье исчезло из ее руки. Юноша не смог понять, куда оно делось. Но парень не слишком об этом беспокоился, он хотел только одного сконцентрировать как можно больше энергии и силы в своем мече, а затем нанести удар. Меч ангела перемещался в реальности и нереальности, извиваясь вокруг искаженного пространства. Он напоминал волшебный меч из какой-то древней сказки. Через мгновение Хан Сень был готов уничтожить императрицу. «Умри!» — закричала дух, на ее лице отобразилось жуткое выражение — А затем копье появилось прямо перед Хансенем. Императрица была уверена, что успеет вонзить копье в голову Хансеня до того, как его меч коснется ее тела. От невероятного удивления у императрицы расширились глаза. Ее тело было разрезано пополам, а на лице, которое покрывалось кровью, появилось испуганное выражение. Змея, которая сопровождала духа, также испугалась и попыталась быстро сбежать однако хан сень не собирался ее отпускать он снова сконцентрировал силу чтобы остановить существо из-за того что императрица была убита огромная змея начала пытаться карабкаться по камням чтобы скрыться от человека но ей не удавалось убежать от хан сеня человек преследовал существо по пятам в этот момент Цин сюань и Баоэр ощутили землетрясение Поэтому выбрались из пещеры, чтобы посмотреть, что происходит. Когда они вышли, то увидели смесь золотого и медного света. Все вокруг было разрушено, напоминая постапокалиптическую пустошь. Свет приближался к ним, а позади него все становилось разрушенным. Цин сюань схватила Бауэр и начала убегать. Но Цин сюань только перешла в третье святилище бога, поэтому была очень слабой и не могла сбежать от этого света. Вскоре девушка услышала, что позади нее начало происходить что-то ужасное. Медный свет уже достигал ее и двигался со страшной скоростью. Он был очень близко, и только теперь Цин сюань увидела, что это был за медный свет. За ней находилась гигантская медная змея, напоминающая тех, которым когда-то поклонялись люди. Ее жизненная сила была пугающей. Цин сюань подумал о том, что это ее конец. Девушка даже не думала о том, что сможет выбраться из сложившейся ситуации. Она крепко прижала Баоэр, будто девочка была самым обычным ребенком. Хотя девушка понимала, что все ее действия бессмысленны, но она все равно пыталась защитить малышку. Змея хотела найти место, где спрятаться, А Цин Сюань и Бауэр просто оказались у нее на пути. Продолжая прикрывать девочку, Цин Сюань видела, как гигантское существо начало подниматься над ними. Она была солдатом, поэтому смотрела на то, что происходило. Девушка знала, что нет смысла закрывать глаза. Это все равно не могло помочь избавиться от опасности, в которой они оказались, поэтому она просто стояла и смотрела. Девушка не позволяла страху овладеть ей и не позволяла надежде на спасение покинуть ее. Пасть змеи начала опускаться на них, и Циньсюань быстро отбросила Бауэр в сторону. Но Циньсюань не знала, что девочка была от души существа и была уверена, что таким образом сможет спасти эту девочку. Отбросив ее, девушка осталась один на один с неизбежной смертью. Змея уже собиралась сомкнуть свою пасть, проглотив ее тело, однако неожиданно вспыхнул другой свет. Цинь-сюань увидела, как существо покачнулось, его голова отлетела от тела. После этого по всему телу змеи стал появляться белый свет. Существо было разрезано на две идеально симметричные части. Существо было мертво, а его огромное тело начало падать на землю. Цин сюань все еще стояла на прежнем месте, но заметила, что камни вокруг нее начали разрушаться. Девушка быстро схватилась за большой камень, чтобы сохранить равновесие. Когда тело окончательно рухнуло и вокруг поднялась огромная пыль, Цин сюань смогла разглядеть только золотой свет. Сквозь пыль к ней приближалась очень красивая золотая рыба. Она начала отходить назад. Несмотря на то, что рыба была красивой, Цин Сюань понимала, что это было существо. Если золотая рыба убила змею, то она должна была быть намного сильнее. Девушке хотелось убежать, однако она подумала о том, что если начнет двигаться, это существо станет на нее нападать. Пока Цин Сюань размышляла о том, что ей делать, Баоэр пошла к золотой рыбе. Бауэр, осторожнее!» — умоляюще закричала Цинь Сюань, но это не смогло остановить девочку. Бауэр запрыгнула на голову золотой рыбке, а затем девушка увидела, что кто-то обнял девочку. «Хан Сень?» — Цинь Сюань пристально смотрела на существо, и только когда пыль немного осела, она обнаружила, что Хан Сень стоит на голове этой золотой рыбы. В этот момент Хансень услышал сообщение и был в восторге. Информация. Убито суперсущество Берсерк – змеиный трон. Получена душа существа. Плоть существа несъедобна, но у вас есть шанс получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до десяти суперочков гена. Глава 1276. Ядро водного плода. Хан Сень очень устал, однако все равно был в хорошем настроении. После своего последнего приключения он получил много чего полезного. Кроме того, убив существо, он получил еще его душу. Змеиный трон был суперсуществом со взломанными десятью генными блоками, поэтому юноша был уверен, что полученная душа будет великолепной. Хан Сень заглянул в свое море душ, чтобы посмотреть на новую душу. «У меня уже есть оружие и броня, но это очень похоже на маунта, но мне он не очень нужен. А если эта душа с типом преобразования, то мне не хочется превращаться в трон. К тому же, если я захочу измениться, то могу использовать душу Золотого Ворона или душу солдата Древнего Дьявола», — подумал Хан Сень. Информация. Тип души суперсущества берсерка «Змеиный трон» — кукла. Тип кукла? Что это такое? Мне не нужна никакая фигурка. Юноша был очень удивлен. За то время, которое он находился в третьем святилище бога, парень обнаружил много душ с необычными типами. Кроме того, Альянс всегда вознаграждал тех, кто находил что-то новое. Однако Хансень не сообщал ни о каких своих открытиях, На самом деле, ему было просто лень составлять подробные отчеты, а денег у него и так хватало. Хан Сень забрал Цин сюань на короля рыб, и они поплыли вниз по течению. Юноша был очень благодарен королю рыб. Если бы тот не появился, то даже с маленьким ангелом парню не хватило бы времени, чтобы прийти в себя и сосредоточиться на мощных атаках. Хан Сень решил, что назовет новое сверхискусство – которым он использовал пространство и время ⁇ призрачный удар. Хотя название не соответствовало элементам, которые использовались для его применения, но оно означало то, чего можно было добиться. До того, как люди перешли в межзвездную эру, они не могли изменять или смешивать элементы пространства и времени, но было несколько кораблей, которые исчезли, а потом появились через несколько десятилетий. Эти корабли назывались «корабли-призраки», им случайным образом удалось попутешествовать во времени. Тем, кто находился на борту, казалось, что прошли секунды, однако для всех остальных их не было много лет. Призрачный удар, который создал Хан Сень, был немного похож, так как во время его выполнения изменялось само время. Во время атаки изменялось время и расстояние. Другим казалось, что удар самый обычный, но они не видели то, что на самом деле делал атакующий. Пространство и время, которые использовал Хансень во время его применения, были разными, поэтому его удар было невозможно заблокировать. Не было сомнений в том, что императрица была намного сильнее Хансеня. Его призрачный удар должен был ее ранить, но не убить. Однако призрачный удар игнорировал основные законы пространства и времени. Дух собиралась ударить юношу своим копьем, поэтому оказалась полностью открытой, поэтому она и умерла после одного удара. Когда Змеиный Трон это увидел, то испугался и решил сбежать. Его поведение также оставило существо беззащитным, что помогло Хансеню и его убить одним ударом. Кроме того, благодаря тому, что юноша объединился с маленьким ангелом, он стал обладать силой, которая была необходима для двух этих убийств. Хансень был счастлив из-за того, что создал призрачный удар. Возможно, он был не полностью таким, как парень хотел, но все равно ему это понравилось. Король рыб доставил их в убежище, а Хансень потом довел Циньсюань в адское громовое убежище. Хотя на фиолетовой лозе еще осталось шесть плодов, но их никто не решался забрать, а юноша радовался, что смог получить два плода. Когда Цин сюань добралась в убежище, то оказалась поражена. Она не могла поверить, что столько королевских духов и суперсуществ подчиняются Хан Сеню. Цин сюань уже не удивлялась тому, что юноша смог получить столько превосходных душ, но ее поразило то, что столько королевских духов и суперсуществ охотно ему подчинялись. Девушка узнала, что королева все еще находится с Хансенем, поэтому хотела с ней встретиться, но когда они дошли до убежища, то узнали, что та отправилась на охоту. Юноша давал королеве всю плоть, которая ей была нужна, однако она все равно отправлялась на охоту, чтобы оттачивать свои навыки. Хан Сень решил, что как только полностью восстановится, отправится в убежище Кровавой реки, а он еще не завершил там все дела. Король Кровавой реки потерял трех суперсуществ, поэтому парень считал, что вместе с маленьким ангелом и рыцарем-предателем легко с ним справиться. Хан Сень отправился в свою комнату и призвал королеву мгновения. — Ты наслаждалась временем, которое провела в ужасной бутылке? — спросил хан Сень. Но королева мгновения понимала, зачем человек ее призвал, поэтому сразу сказала. — Может, теперь я могу сказать то, что хотела? То, что находится в лбу якши, является ядром водного плода. — А в этом есть какая-то разница? — спросил юноша. Королева мгновения начала рассказывать. Среди растений императорского класса В третьем святилище Бога водный плод входит в первую десятку. Они позволяют императорам взламывать генные блоки, а если у них уже взломано десять генных блоков, то этот плод может помочь им открыть святую дверь. Однако духи на самом деле не знают, на что они способны, и они не знают, что сам плод может помочь открыть только первые несколько генных блоков. Духи, То есть ты хочешь сказать, что ты необычный королевский дух? Хансень был удивлен. возмездие Бога обманул императрицу. На самом деле было получено три ядра. Одно забрал тот мужчина с головой кровью, а два достались Хансеню. Королева мгновение вздохнула и сказала. Нет смысла в том, если ты будешь знать обо мне больше. Просто скажи, что мне нужно сделать, чтобы вернуть себе свободу. Ну, пока я не могу найти подтверждение тому, что ты говоришь правду, ответил Хансень. Глава 1277. Враг королевы мгновения. Какое-то время королева мгновения молчала, а затем спросила. Если бы я сказала тебе, что я императрица, ты поверил бы мне? Конечно. Хан Сень уже встречался с императрицами, поэтому не опасался их. Кроме того, это не казалось невероятным, учитывая то, что дух много чего знала, хотя и пыталась обмануть Хан Сеня. К тому же она как-то смогла разорвать договор между ними, а парень еще не видел, чтобы какой-либо дух был на такое способен. Королева мгновения мгновение продолжила рассказывать. «Когда-то я попробовала пройти десять ступеней», но потерпела неудачу. В тот момент меня схватил мой враг и отправил во второе святилище бога. Получается, то, что ты говорила раньше, было неправдой? Нет, это правда. Я действительно убила сына императора. Какой у него был титул? Не бог. Услышав это, хан Сень чуть не выплюнул воду, которую пил. Раньше, когда юноша участвовал в божественном поединке в третьем святилище, он уже слышал это имя — не бог. Но тогда он был слишком слабым и не собирался сражаться с первой десяткой. Не бог смог победить всех и занял первое место. Если он был ее врагом, то получается, что королева мгновения была очень сильным духом, но Хансень множество раз издевался над ней. «Ты что, снова мне врешь?» Хансень Сень подумал о том, что она могла прочитать список победителей и потом придумала эту историю королева мгновения заговорила умоляющим тоном очень немногие королевские духи знают о водном плоде у тебя много в подчинении духов Спроси у них знают ли они что-то или нет посмотришь что они ответят но хан сень уже ей верил хотя и не показывал это судя по тону духа и учитывая то что она знала в этот раз женщина говорила правду затем королева мгновения рассказала как использовать ядро К тому же она сказала, что парень может использовать только одно, если он захочет использовать второе, то это может навредить ему. Кроме того, он оказывал эффект только на духов, но если его использовал человек, то не было уверенности, что ядро подействует так же. Хан Сень решил, что для начала нужно извлечь плод из головы якши. Он хотел, чтобы это сделало королева мгновения, но она ответила, что в таком случае плод приклеится к ней. Он был как паразит, кроме того, ей нужно было чистое оружие. Хан Сень был удивлен, так как он смог оторвать один от головы рыбы, и это было сравнительно несложно. «Это из-за сутра кровавого пульса и о том, что возмездие бога смог забрать ядро, но оно не соединилось с ним, она с двоих объединяет сутра кровавого пульса» подумал хан Сень. В итоге юноша забрался в бутылку и спокойно ударил плод с головы Якши. Королева мгновения была поражена, когда увидела, что он без каких-либо последствий мог прикасаться к ядру. Якша пришел в себя и, как только увидел хан Сеня, сразу бросился на него. Он был настолько разгневан, что черный дым, окутывающий тело духа, заставлял задыхаться. Ужасная бутылка была отдельным измерением, однако она не могла подавить силу человека, поэтому Хан Сень не боялся. Кроме того, сейчас он смог бы с ним справиться. Хан Сень достал свой меч Феникса и замахнулся на Якшу. Дух увидел меч, но через мгновение он исчез, а затем появился и ударил Якшу по руке. Дух скривился, он не мог поверить, что Хан Сень стал настолько сильным. Но юноша не собирался его убивать, потому что не знал, что произойдет, если дух здесь умрет. Если он не сможет возродиться, это будет бессмысленное убийство. Хансень хотел расспросить Якшу об Асуре и о короле-драконе, особенно о первом. Он считал, что существует какая-то связь между Асурой и Шура. Якша был одним из восьми генералов, поэтому у Хансеня был шанс узнать что-то новое. Юноша холодно спросил, «Ты знаешь, что это?» «Что? Где я? Что это за место?» Якша не ощущал своего камня духа, поэтому его начал одолевать страх. «Тебе не обязательно это знать, но ты должен подумать и сказать мне, хочешь ли ты остаться в живых или нет». Хан Сень пытался быть устрашающим. Якша ответил, «Я — королевский дух, неужели ты думаешь, что я боюсь умереть?» Хан Сень все равно спросил, «Расскажи, что произошло между восемью генералами императора Древнего Дьявола? Если твой ответ меня устроит, то я оставлю тебя в живых, а если нет, то сыграем в игру, давай посмотрим, что будет, когда королевский дух умрет здесь». У Якши помрачнело лицо, и он спросил, «Почему я должен верить, что ты освободишь меня, если я все расскажу?» Я не обещаю, но меня не интересует такой слабак, как ты. Если я захочу, то смогу тебя убить, поэтому твое будущее зависит только от тебя. Хансень выбрался из ужасной бутылки, чтобы дух мог подумать. После этого юноша освободил королеву мгновения. Он уже был довольно сильным, и парни не нужно было ее опасаться. К тому же в ближайшее время ему понадобится знание духа. Это... «Твой последний шанс», — сказал ей Хан Сень. «Как мне использовать эту штуку?» — спросил юноша, показывая на ядро водного плода. Королева мгновение знала, что это работает только на духах, поэтому попросила юношу хорошо подумать, стоит ли так рисковать. Но если он сможет взломать 10 генных блоков, это будет замечательно. Глава 1278. Мы втроем. Какое-то время Хан Сень рассматривал ядра, но не решался их использовать. Это было рискованно, а он не любил совершать необдуманные поступки. Кроме того, рано или поздно он и сам сможет взломать десятый генный блок, поэтому юноша решил, что не стоит так рисковать. Если бы возникли какие-то побочные эффекты от употребления ядра водного плода, то он мог умереть? В итоге парень решил пока их отложить. Фиолетовый император хоть и был императором, но из-за недостаточного питания во время его развития он был слабее, чем другие духи такого же класса. Если Хансень отдаст ему ядро водного плода, то это может исправить ситуацию, и тогда император станет обладать превосходной силой. И окончательно взломает 10 генных блоков. А если такой дух будет на стороне хан Сеня, то они легко смогут убить императора святого Фаня и завоевать его убежище. Поэтому юноша призвал фиолетового императора и отдал ему плод. Хотя фиолетовый император не знал, что ему дали, но, услышав приказ хан Сеня, быстро проглотил ядро. Как только оно оказалось у духа во рту, то превратилось в сладкую жидкость, которая начала оживлять его тело. Хансень сразу ощутил, что у духа начала меняться жизненная сила, а его тело постепенно начало приобретать зеленый оттенок. Довольно скоро тело духа стало фиолетово-синего цвета. Вокруг фиолетового императора начал появляться газ, Казалось, что он выходит из каждой поры на теле духа. Большинство людей не смогли бы заметить разницы, однако Хан Сень, благодаря ауре от сутры Дун Сюань, видел, что фиолетовый император переродился. Теперь он был совершенно другим духом. Хан Сень был в восторге от результата. Сейчас было трудно ощущать жизненную силу фиолетового императора. Теперь он стал похож на «Тихую смерть с косой». После завершения преобразования юноша повел его в комнату для тренировок. Когда они начали сражаться один на один без каких-либо дополнительных преобразований, то Хан Сень понял, что не может с ним справиться. «Это ядро и правда очень ценное. Мне нужно сохранить второе для серебряной лисицы». Хан Сень решил, что он самостоятельно взломает десятый генный блок, поэтому второе ядро он отдаст своей любимой лисичке. Когда юноша нашел серебряную лисицу, то начал дразнить ее, показывая ядро. Хан Сень хотел проводить с лисицей побольше времени и очень надеялся, что когда придет время, они вдвоем войдут в святую дверь. Но после того, как лисица посмотрела на ядро, она не проявила никакого интереса. Существо просто развернулось и пошло в другую сторону, собираясь лечь и отдохнуть. Многие духи сражаются за это, «А тебе оно вовсе не интересно?» — подумал хан Сень. «Если серебряная лисица не захотела его съесть, то юноша тоже не собирался этого делать. Тогда кому мне его отдать?» Хансень пока не мог решить. Как оказалось, водный плод не все хотели съесть. У юноши было много королевских духов, однако он всех их любил одинаково, поэтому не мог выбрать кого-то одного. «Ну, тогда я пока просто спрячу его в карман». Парень подумал о том, чтобы отдать его королю рыб, который, скорее всего, после того, как съест его, станет полубогом. Так как в той реке плавал король рыб, то Хансеню никто не мог угрожать. Можно сказать, что они были приятелями, но если король рыб перейдет в четвертое святилище, то рано или поздно его место займет кто-то другой. Думаю, что сначала мне нужно завоевать убежище кровавой реки. Хансень взял с собой серебряную лисицу и Баоэр. Юноша решил оставить фиолетового императора в убежище, а серебряную лисицу взять с собой. Пока Хан Сень был в дороге, он думал о боевой жизненной эссенции. Хотя она и называлась жизненной эссенцией, но, скорее всего, значительно отличалась от обычных жизненных эссенций. Хансень попытался поглотить ее, применив обычный способ – имитируя потоки энергии существа, но у него ничего не получилось. Но в итоге юноша так и не смог найти способ, как ее поглотить. Сюй Юй Чен все еще находился в убежище Кровавой реки и очень надеялся, что кто-то из его семьи придет ему на помощь или же заберет тот предмет, и он сможет спокойно умереть. Но прошло уже немало времени с тех пор, как он передал послание через хан Сеня, а никто так и не появился. Но сегодня он снова увидел этого парня. Сжав зубы и снова терпя невыносимую боль, мужчина подплыл к Хан Сенью. «Молодой человек, ты передал сообщение?» — спросил Сюй Юй Чен. Хан Сень покачал головой и ответил. «Прости, я был немного занят сбором плодов». Сюй Юй забеспокоился. «Ты должен мне поверить. Если ты передашь эту информацию, тебя щедро вознаградят!» Хан Сень быстро сказал Успокойся и перестань ныть. Мне не нужна помощь посторонних. На самом деле семья Сюи попросила меня помочь тебе. Я пришел сюда, чтобы спасти тебя. Поэтому я был здесь раньше, но потом у меня появились некоторые дела. Но сейчас я собираюсь тебе помочь. Ты решил пошутить? Судя по голосу, казалось, что Сюи Юйчен действительно так думал. Ты узнаешь это? Хан Сень достал предмет, который ему дала Сюи Фэйянь. — Это ледяное кольцо. Но если так, то тебе нужно найти Сюй Ченя. — Когда ты покажешь ему это кольцо, он отдаст тебе тот предмет. После этого ты должен будешь доставить его домой. Сюй Чен с облегчением вздохнул, когда увидел кольцо. Однако он все равно оставался немного обеспокоенным. Хан Сень решил, что лучше показать кольцо и не тратить время на все объяснения. В итоге юноша ответил — «Я собираюсь завоевать убежище Кровавой реки, чтобы ты сам смог доставить тот предмет домой и избавить меня от этого задания». «Ты снова шутишь. Как ты сможешь это сделать?» На лице Сюй-Юй Чена отобразились различные эмоции. «Это не шутка. Мы втроем завоюем это убежище». Хан Сень указал на серебряную лисицу и Баоэр, Но сюй Ю Чен все равно не верил. «Друг, хватит шутить». «Нам нужно подумать, как тебе попасть внутрь. У нас должен быть четко составленный план». Но Хан Сень не стал ничего говорить, а просто отправился к убежищу. Глава 1279. Приближение. Сюй Ючен все равно думал, что Хан Сень шутит. Однако, увидев, что парень решительно пошел вперед, последовал за ним. «О чем ты думаешь, парень?» Лицо Сюи Юй становилось мрачнее с каждой секундой. Он все равно не верил и еще больше от этого страдал. «Я собираюсь завоевать убежище. Разве я тебе не говорил?» — ответил Хан Сень. «Неужели семья Сюи действительно прислала тебя сюда?» Теперь Сюи Юй выглядел растерянным. «Один парень вместе с маленькой лисичкой и ребенком решил завоевать убежище, которое было надежно защищено». Мужчина подумал, что Хан Сень хочет умереть или хочет оказаться внутри какого-нибудь существа. Это было королевское убежище, поэтому юноша не мог просто завоевать его, как говорил. Сю Юй находился в этом убежище довольно долго, поэтому он ничего не знал о том, кем был Хан Сень и на что он способен. Именно поэтому парень решил показать мужчине, на что он способен, а не тратить время на разговоры. Не иди за мной, я не хочу, чтобы ты вмешивался, и не хочу, чтобы хозяин этого убежища решил, что ты его предал, сказал Хан Сень и ускорился. Когда Сюй Сю Юйчен увидел, насколько быстро они начали передвигаться, то оказался удивлен. Но это же королевское убежище. Даже если он каким-то образом сможет победить существ, он не сможет справиться с духами, которые там обитают, подумал Сюй Сю Юйчен. Мужчина старался не упускать Хан Сеня из виду. Он был уверен, что парню не удастся даже приблизиться. Мужчина знал, что в этой широкой реке обитало большое суперсущество, поэтому он считал, что Хан Сеня скоро сожрут. Но Хан Сень даже не стал скрывать свою жизненную силу. Он не планировал убивать короля Кровавой реки, и в его планах не было незаметно приблизиться. С ним была Серебряная Лисица, Поэтому юноша был уверен, что сможет завоевать это убежище. Он двигался так, будто хотел сказать: Иди и встреть меня. В убежище Кровавой реки осталось четыре суперсущества, поэтому хан Сень собирался их убить и получить жизненные эссенции. Если он действительно сможет их получить, то, скорее всего, сможет собрать максимальное количество суперочков гена. Также Хансень считал, что после этого у него больше не будет врагов сильнее него, если только ему не встретится существо, взломавшее 10 генных блоков. Однако еще до того, как юноша приблизился к убежищу, существа начали разбегаться. Казалось, что он был переносчиком ужасной болезни или чего-то подобного. Монстр с щупальцами, который обитал в реке, похоже, тоже куда-то делся. «Почему они убегают?» — подумал Хансень, — а затем взглянул на серебряную лисицу, сидящую у него на плече, и кое о чем вспомнил. «А, я вспомнил, если ты рядом, то все разбегаются». Юноша подумал о том времени, когда он был во втором святилище бога. К этому времени серебряная лисица стала суперсуществом-берсерком, поэтому даже суперсущества боялись столкнуться с ней. Сюй Юй Чен был в шоке, глядя на то, что происходило. Он был уверен, что все существа начнут нападать на Хан Сеня, однако вместо этого они начали разбегаться. Видя, как они убегают, мужчина все равно не мог поверить своим глазам. В итоге Хан Сень без каких-либо проблем добрался до острова. Монстр с щупальцами так и не появился. Суперсущество заснуло? Сю Юй Чен все еще не приставал удивляться. Но каким бы сильным ни был хансень, все существа боялись серебряную лисицу. Видя, что они убегают, юноша достал мечи и помчался за ними. Ему нужно было их догнать до того, как они смогут спрятаться. Во время этого Сюй Чень поливал деревья. Он услышал сигнал тревоги, который означал, что на убежище кто-то напал. «Кто в святилище может напасть на это место?» Сюй Ченьу стало интересно ему отдали приказ пойти и взглянуть на врага он был вынужден подчиниться странно но существа принадлежащие королю кровавой реки начали дрожать возможно из-за того что были вынуждены выполнить приказ своего хозяина и пойти на защиту убежища сюйчень видел как ведут себя существа и даже начал переживать за свое благополучие если существа со священной кровью были так напуганы То это означало что враг должен был быть невероятно силен если все так то они все умрут и Сью Чэнь вряд ли сможет выжить в таком сражении но мне еще нужно передать этот предмет я пока не хочу умирать Сью Чэнь понимал что если он откажется повиноваться духу тот его просто убьет думая об этом мужчина шел очень медленно но он понимал что рано или поздно все равно дойдет до главных ворот Вскоре Сюй Чэнь увидел приближение короля кровавой реки и других духов. К его удивлению, они не выглядели напуганными. Но он взглянул на трех суперсуществ, а те выглядели очень нервными. Какой враг мог вызвать у них такую реакцию? Сюй Чень взглянул на кровавую реку и увидел, что к ним приближается молодой человек, а на его плечах сидела серебряная лисица и маленькая девочка. Глава 1280. -е. Мощное убийство. Он, похоже... Это человек? Хотя Сюичень видел молодого парня, но он не был уверен, что это действительно был человек, так как незнакомец спокойно приближался к такому убежищу. Кроме того, если этот парень действительно был человеком, почему существа начали так паниковать, и почему сам король Кровавой реки вышел? Кто посмел сюда прийти? Закричал король Кровавой реки, глядя на приближающуюся фигуру. Дух не знал Хансеня и не знал, какой тот обладал силой. Однако он видел, как ведут себя его существа, поэтому понимал, что это необычный человек. Дух чувствовал, что ему стоит быть очень осторожным. Хансень, взглянув на трех суперсуществ, ответил. Я человек-император, Хансень, если ты отдашь мне свой камень духа, то я оставлю тебя в живых. После завоевания убежища Кровавой реки я должен завоевать все убежища в Трем Святилище Бога. Я хочу, чтобы Джи Янран и мама были в безопасности, когда окажутся в этом святилище», — подумал про себя Хан Сень. Он еще не был достаточно сильным, чтобы это осуществить, но это завоевание должно было стать началом в достижении конечной цели. «Человек-император». Эти два слова, это имя, когда-нибудь будут знать все. Но сейчас оно было новым, и это смутило жителей убежища. Но зато Сюи Чень убедился, что молодой парень действительно был человеком. Король Кровавой реки ответил парню. Как человек посмел называть себя императором? Хан Сень не стал ничего говорить, а просто поднял свой меч Феникса. Чэнь был в ужасе, думая о том, что этот парень был самым безрассудным человеком, чем кто-либо из семьи Сюя, но такие действия уже можно было назвать подвигом. В то же время король Кровавой реки достал свой двуручный меч. Чэнь понимал, что вскоре начнется ужасная битва. Однако через секунду он понял, что ошибся. От того, что увидел мужчина, у него пропал дар речи. Глаза короля Кровавой реки были широко открыты, а его голова уже летела по воздуху. Дух даже не успел замахнуться мечом, как ему снесли голову. Каждое существо, обитавшее в этом убежище, было либо шокировано, либо убегало в страхе, либо паниковало. Король Кровавой реки был убит еще до начала сражения, поэтому если бы кто-то решил сразиться с таким врагом, он был бы полным дураком. Однако Хан Сень не собирался отпускать ни одно суперсущество. Парень быстро взлетел в воздух и бросился их преследовать. Сюй Чэнь увидел, как Хан Сень и Серебряная Лисица атакуют суперсуществ, а он был шокирован. Куда бы они ни пошли, за этими двумя оставались лишь трупы существ, духов и лужи крови. Это именно тот, кого действительно можно назвать неостановимым. Сюй Чэнь начал даже прыгать от радости. Молодой человек, пришедший к их убежищу, смог поразить его. Мужчина ощутил невероятный прилив энергии. Такого он не ощущал уже очень давно. Но больше всего Сюй Чэнь ощущал надежду. Теперь он верил, что люди в третьем святилище Бога могут многого достичь и не будут навсегда оставаться рабами. Если он разрушит это убежище... И сможет уничтожить камень духа, это будет означать, что наши контракты аннулированы. Мы станем свободными? сюй Юйчэнь также был удивлен. Сюй-Чень видел, как Хан-сень убивает каждое суперсущество, которое обитало в этом убежище. Его действия на самом деле удивили мужчину. С каких пор люди смогли такого достигнуть? сюй Юйчэнь был поражен тем, что видел. Два суперсущества были убиты менее чем за две секунды. Другое суперсущество, которое использовало элементы земли, быстро рыло под землей туннель, пытаясь спастись. Хансень не смог его догнать. Однако парень не слишком об этом переживал. Он отправился в зал духа. Размахивая мечом, он убил всех духов, охранявших это место. Остальным существам он позволил убежать». Сюй Юй Чень направил лодку поближе к убежищу. Он все еще был прикован к кресту, поэтому мужчина не мог видеть все то, что там происходило. Сюй Юй чень был в восторге. У него снова появилась надежда, которую мужчина давно утратил. От радости по его щекам покатились слезы, когда Сюй Юй Чень подумал «О боже, неужели сегодня все закончится?» Хан Сень находился в зале духа. Он увидел, что король кровавой реки еще не успел возродиться. Похоже, что для разных духов нужно было разное время для возрождения. Например, громовой адский император мог возрождаться мгновенно. Юноша подлетел к статуе и взял камень духа. Хансень услышал, как король кровавой реки тихо начал стонать после того, как его камень оказался в руках человека. Через секунду камень рассыпался — Дух решил не подчиняться Хансеню. В тот момент, когда камень сам уничтожился, контракты Сюи Ченя и Сюи Юй Ченя были аннулированы. Они, счастливые, начали озираться по сторонам. В итоге, после этого быстрого завоевания, Хан Сень не получил ни одной души существа, но получил две жизненные эссенции. Юноша подумал о том, что он исчерпал свою дачу во время последнего путешествия, когда смог получить душу суперсущества-берсерка и два плода. Затем парень отправил сюи и сюи в альянс, чтобы доказать, что выполнил то, о чем его просили. После этого Хан Сень остался один в убежище Кровавой реки. Глядя на статую духа, юноша ощутил, что в его море душ – Змеиный трон разволновался. Ему это нравится? Но я так и не понял, что это за душа с типом кукла. Подумав об этом, хан Сень призвал Змеиный трон. Как только Змеиный трон появился, он тут же развернулся и бросился к статуе духа. Глава 1281. Кукла. Змеиный трон превратился в яркий свет и вошел в то место, где ранее был камень духа. Когда свет рассеялся, в лбу статуи появился новый камень духа. На нем была изображена змея. Я думал, что эта душа с типом кукла, но тогда почему она превратилась в камень духа? Хан Сень пребывал в замешательстве. Думая об этой странности, юноша заметил в камне духа присутствие какого-то облика, Он был расплывчатым, будто какое-то отражение, однако его слабые очертания напоминали человека. «Король Кровавой реки?» Хан Сень был шокирован. Когда изображение стало четким, он действительно увидел короля Кровавой реки. Но он был другим и напоминал копию духа, который ранее управлял этим убежищем. Облик был медным и имел структуру, напоминающую змеиный трон. «Хозяин». «Я Змеиный Трон». Перед Хансенем появился Медный Король Кровавой Реки и стал перед ним на колени. «Что ты вообще такое?» Хансен не знал, как реагировать, так как то, что произошло, было новым для него. «Хозяин, я копия генов Короля Кровавой Реки. Я его копия, кукла по образу и подобию. Я обладаю всеми его способностями. Я — это полностью он, кроме разума». Змеиный трон попытался объяснить происходящее. Хан Сень спросил, «Ты навсегда останешься в таком облике? Ты можешь поместить меня в любую статую духа. Я приму облик последнего духа, который владел убежищем», — ответил Змеиный трон. Хан Сень был в восторге. Это была мощная душа суперсущества-берсерка. А это означало, что если он решит использовать медного короля кровавой реки, то его сила будет выше, чем у настоящего духа. К тому же это была душа, поэтому не стоило беспокоиться о предательстве. Она будет выполнять все, что пожелает хан Сень. Юноша собирался завоевать адское громовое убежище и поэтому уже начал представлять, как император святой Фань будет стоять перед ним на коленях. «Ты можешь возрождаться так же, как и дух?» — спросил Хан Сень. «Я просто клон. После смерти я снова смогу создать копию духа, но это может занять некоторое время. Это единственное ограничение», — ответил Змеиный Трон. «Отлично. Парень повел куклу на поле сражения, чтобы проверить ее силу. Он действительно обладал способностями короля Кровавой реки, только теперь клон стал намного сильнее». Он был королем Кровавой реки, только более быстрым и более сильным. После этого хан Сень не мог дождаться, когда он сможет найти убежище императора и завоевать его, чтобы получить копию духа императора. У копий не было ограничений, а способности зависели от духа, который был хозяином убежища. У юноши на примете было только адское громовое убежище, но для начала он решил испробовать куклу в своем подземном убежище. Парню было очень интересно, каким был его последний владелец. Хотя он не сможет узнать мысли прошлого хозяина, но теперь он сможет его увидеть. Добравшись до зала духа в подземном убежище, хан Сень призвал душу змеиного трона. Она, как и прежде, вошла в то место, где когда-то был камень духа. Однако создание копии заняло намного больше времени. Через некоторое время медный свет устремился к Хансеню, а затем изображение стало материальным. Юноша с любопытством смотрел на куклу, так как она значительно отличалась от облика короля кровавой реки. То, что было перед ним, казалось удивительным. Это был женский дух с рогами и крыльями дракона, На ней была броня, напоминающая шкуру дракона, и сама дух напоминала Валькирию. «Какой ты дух?» — спросил Хансень. «Прости, но я могу копировать только гены, облик и способности, но я не могу скопировать их знания», — ответил Змеиный трон. «Тогда сколько генных блоков ты взломал?» — спросил юноша. «Десять», — ответил Змеиный трон. «Это действительно императорское убежище». Но Хан Сень не был удивлен. Учитывая все, что было в убежище и на что оно было способно, сложно было бы поверить, что им владел кто-то ниже императора. Оно было уникальным и особенным, еще никто и никогда не встречал подобного убежища. Затем Хан Сень повел куклу-валькирию на поле сражения, чтобы увидеть ее способности. Он ожидал, что императрица, когда-то обладающая таким убежищем в третьем святилище Бога, будет невероятной. Юноша был готов увидеть мощный взрыв и яркий свет, однако то, что произошло, не оправдало его ожиданий. Послышался лишь негромкий шум, а затем появилось то, что можно было назвать «черной дырой». Однако вскоре из темного гихря появилась голова дракона. Он открыл свою огромную пасть с ужасными зубами, из нее капала слюна, и можно сказать, что запах был не очень приятным. Затем появилось остальное тело существа, на котором были прекрасные крылья. Валькирия забралась ему на спину, напоминая рыцаря на драконе из древней книги. Странно, но было похоже, что она сама не собиралась сражаться». Продолжая сидеть на драконе, она отдавала ему приказы атаковать. Наверное, она была призывательницей или повелительницей существ. Хансень подумал, что она полагалась только на силу своих существ. Можно было сказать, что по силе и скорости черный дракон был похож на короля рыб. Хотя все это было не тем, что он ожидал, но юноша все равно остался доволен результатом. Это означало, что теперь Хансеню подчинялась дух императрица, которая взломала десять генных блоков. «Хозяин, ты позволишь мне показать всю силу и мощь? Я думаю, что тебе это должно понравиться!» Игривым тоном спросила кукла. Похоже, она собиралась произвести впечатление на своего хозяина. «Подожди, ты хочешь сказать, что можешь делать еще что-то, кроме призыва и управления этим черным драконом?» Глава 1282. Настоящее шоу. — То, что ты видел, было только разминкой, — сказала кукла. — Хорошо, тогда можешь пропустить оставшуюся разминку и показать мне настоящее шоу, — сказал Хан Сень, глядя на куклу. — Если призыв черного дракона и управление им — это только начало, то насколько же сильной может быть эта женщина? Может, она сейчас призовет целую стаю драконов, Юноша пытался угадать, что собирается сделать дух. Но когда кукла начала показывать то, что хотела, хан Сень был поражен. Кукла взмахнула рукой и отрубила дракону голову. Хансень видел работу многих поваров, но еще не встречал тех, кто собирался бы приготовить дракона. Ее руки стали похожи на тончайшие лезвия. Кукла с завораживающей точностью начала разделывать плоть. Через мгновение все было готово. После этого женщина принялась жарить мясо. Кукла из ниоткуда достала сковородку, чтобы приготовить мясо. Это действие также поразило хан Сеня. Теперь юноша понял, почему в убежище было разбросано множество костей. Похоже, что хозяйка убежища обожала есть, особенно различных существ. Неудивительно, что все существа боялись приближаться к подземному убежищу. Хан Сень пришел в себя только тогда, когда повар принесла ему приготовленную еду. «Я действительно могу это съесть?» — спросил Хан Сень. Страшный дракон, который появился из черного вихря, теперь превратился в еду. Юношей правда не знал, можно ли это есть. «О да, ты можешь это съесть!» — ответила кукла. Хан Сень вдохнул приятный аромат приготовленного мяса и вспомнил о вечере, который он провел в ресторане «Дориа». Но в Альянсе невозможно было приготовить что-то подобное, учитывая то, что там не было таких ингредиентов. Хан Сень положил кусочек мяса в рот и оказался шокирован. Мясо было невероятно сочным и нежным, а вкус соуса, растекающийся по его рту, просто невозможно было передать. Через секунду, на протяжении которой Хансень смог прийти в себя от такой неожиданности, он продолжил есть мясо. Бауэр запрыгнула на руки юноше, решив тоже полакомиться едой. Она быстро схватила большой, сочный кусок мяса на кости. О, девочка также была в восторге. Она быстро обгрызла мясо, а затем выбросила кость. Ее рот напоминал какую-то машину, так как девочка очень быстро пережевывала мясо, которое ей удавалось достать. Хансень также продолжал есть, но когда он закончил первую порцию, кукла принесла еще, но он уже был сыт и не смог больше ничего съесть, однако Бауэр не останавливалась и съела намного больше его». Хан Хансень, указалось, что у него сейчас лопнет живот, поэтому он откинулся и попытался насладиться трапезой. И неожиданно парень услышал сообщение, информация получена одно собственное геноочко. Хансень очень удивился, так как не ожидал, что от этого мяса может получить собственное геноочко. Пока юноша находился в долине времени, он съел очень много плодов. Тогда он смог собрать 900 собственных геноочков и благодаря этому взломал 9 генных блоков в режиме супертела короля духа, но после этого он не мог добиться улучшения. С того времени Хан Сень не смог получить ни одного собственного геноочка, поэтому не стоит говорить, насколько сильным был его шок, когда он понял, что от мяса, приготовленного куклой, он смог получить одно геноочко. Но, к сожалению, он уже слишком наелся. Даже если юноша сможет съесть еще хотя бы кусочек, он все равно не сумеет съесть всего дракона. «Я могу как-то оставить мясо, чтобы доесть его позже?» — спросил Хан Сень. «Конечно, ты можешь оставить его, но из одного существа можно получить только одно геночко, поэтому даже если ты решишь доесть его позже, то все равно больше ничего не получишь», — ответила кукла. Немного подумав, Хан Сень спросил, «А ты можешь призвать другое существо и тогда, когда мне захочется?» «Я могу призывать одно существо в месяц, однако нельзя угадать, какое именно появится, но ты должен знать, что они могут давать тебе различные виды гена очков. «Разные виды?» — Хан Сень нахмурился. Кукла ничего не ответила, так как сама не знала, какие могут быть гены Все-таки эта душа просто создавала клонов, но она не обладала всеми теми знаниями, которые были у реальных духов. Хансень был разочарован, что такую еду нельзя получать часто. Однако молодой человек подумал о том, что еды намного больше, чем он может сам съесть, поэтому ей можно поделиться с остальными товарищами, которые, съев это мясо, также смогут получить геночки. Хансен не считал, что это может как-то им навредить. Юноша еще не успел позвать серебряную лисицу, как обнаружил, что она уже незаметно пришла к нему и начала жевать мясо. Затем Хансен позвал остальных и дал им приготовленное мясо. Королева мгновения также смогла получить собственное геночко. Ух, это безумно вкусно! По сравнению с этим, то, что я обычно ем, можно назвать собачьей едой воскликнул король Сецин. Золотой лев и Меус тоже быстро съели свою часть, а вот маленький ангел съел лишь небольшой кусочек. Вернувшись в Альянс, Хансень получил сообщение от Сюи Фэйянь. Она благодарила его за то, что парень освободил Сюи Ченя и Сюи Ченьана, а также спас тот предмет. Девушка пригласила юношу на планету отдыха, которая принадлежала семье Сюи. Они даже отправили корабль, чтобы забрать его. В итоге Хан Сень решил отправиться в отпуск и взять с собой Джи Ян Ран и Бауэр. Но перед его уходом король Сецин Цин дал ему комиксы. Это был второй выпуск его истории, и дух хотел, чтобы Хан Сень снова загрузил это в Скайнет от имени Си Цина. В прошлый раз, когда юноша помогал, он установил автоматический выход глав. Каждый день появлялась одна глава. Но пока он еще ни разу не посмотрел на результаты. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.